Семьдесят две буквы. В детстве любимой игрушкой Роберта была простая глиняная кукла, которая умела ходить да и только. Пока родители развлекали в саду гостей, обсуждая коронацию Виктории или чертистские реформы, Роберт бродил следом за куклой по коридорам семейного дома, разворачивая ее на поворотах. Кукла не понимала никаких команд и ни на что не реагировала. Поперше стенку глиняная фигурка продолжала тупо маршировать, пока ее руки и ноги не превращались в бесформенные комки. Иногда Роберт развлекался этим. Когда руки куклы полностью теряли форму, он поднимал игрушку и вынимал из нее имя останавливая движение. Затем сплющивал тельца в гладкий комок, раскатывал его на доске и лепил новую фигурку, делая одну из ног или кривой, или длиннее другой. Потом вставлял в нее имя, и куколка тут же падала и описывала небольшие круги, отталкиваясь разными ногами. Мальчику нравилось вовсе не лепить новые фигурки, а находить пределы действия оживляющего имени. Ему было интересно проверять, какие изменения еще можно внести в ее тельце, прежде чем имя переставало действовать. Для экономии времени он почти не заботился о внешности фигурки, детализируя ее ровно настолько, чтобы вновь испытать имя. Другая кукла ходила на четырех ногах. У нее было красивое тело фарфоровой лошадки, изготовленное с мельчайшими подробностями, но Роберта Гораздо больше занимали эксперименты с ее именем. Это имя подчинялось командам «Вперед и стоп, позволяло обходить препятствия, и Роберт пытался вставлять его в другие самодельные тела. К его разочарованию, имя имело более четкую привязку к форме тела, и мальчику так и не удалось слепить глиняную фигурку, которую оно смогло бы оживить. Он делал ноги отдельно, прикрепляя их потом к туловищу, но так и не сумел добиться бесшовного соединения, имя не распознавало тело как единое целое. Роберт исследовал и сами имена, делая наугад простые замены, и пытаясь определить, где же разница между двуногостью и четвероногостью, и какие буквы заставляют тело выполнять простые команды. Но имена для разных игрушек выглядели тоже разными. На каждом клочке пергамента были написаны 72 крошечные буквы еврейского алфавита, 12 рядов по 6. И насколько он мог судить, совершенно бессистемно. Роберт Стрэтон и другие четвероклассники не сводили глаз с мастера Тривельяна, расхаживающего между рядов парт. Лэнгдейл, что есть доктрина имен?» Все предметы суть отражения Бога и, ну, все избавь нас от своего бормотания. Торберн, а ты можешь поведать нам, что есть доктрина имен?» Поскольку все предметы суть отражения Бога, то и все имена отражение божественного имени. И что есть истинное имя объекта? Это имя, которое отражает божественное имя таким же образом, каким объект отражает Бога. И что есть действие истинного имени? Наделение объекта отражением божественной силы. Правильно. Хэллиเวล, что есть доктрина сигнатур? Урок натуральной философии продолжался до полудня, а в субботу занятия заканчивались в час. Мастер Тривиллиан отпустил класс, и ученики Челтенхэмской школы разошлись. Забежав на минутку в спальню, Роберт помчался к школьным воротам, где ждал его друг Лайнел. Значит, успех? И я всё увижу сегодня? спросил Роберт. Я ведь сказал, что сегодня. Тогда пошли. И парочка направилась к дому Лайнела в полутора милях от школы. Во время первого года учёбы в Челтенхэме Роберт почти не общался с Лайнелом. Тот был одним из дневных учеников, а Роберт, как и остальные пансионатские, относился к ним с подозрительностью. Но во время каникул Роберт совершенно случайно наткнулся на него в Британском музее. Роберт любил музей. Хрупкие мумии и огромные саркофаги, череп велоцираптора и изобстертованная русалка, стена, ощетинившаяся слоновьими клыками, рогами лосей и единорогов. В тот день он стоял у витрины с элементалями и читал карточку, поясняющую, почему здесь нет саламандры, и неожиданно заметил стоящего рядом Лайнела. Тот разглядывал ундину в стеклянной банке. Завязался разговор. Выяснилось, что оба интересуются наукой, и мальчики быстро стали друзьями. Шагая по дороге, они игрались камешком. Лайнел отфутболил камешек Роберту и рассмеялся, когда тот проскочил у приятеля между ногами. "Мне сегодня страсть, как хотелось смыться из школы", сказал он. «Еще одна тактрина меня стаж нет». И почему эту тягомотину называют натуральной философией?" поддакнул Роберт. "Взяли бы да признали, что это очередной урок теологии. Оба недавно купили справочник по номинации для мальчиков, где вычитали, что номинаторы уже давно не употребляют термина вроде божественное имя. Современные мыслители утверждают, что кроме физической вселенной имеется еще и лексическое, А слияние объекта с совместимым именем приводит к реализации скрытого потенциала обоих." Для данного объекта нет единственного истинного имени. В зависимости от своей точной формы, тело может быть совместимо с несколькими ионимами. И наоборот, простое имя может выдержать даже значительные изменения формы тела, что продемонстрировали детские эксперименты Роберта с глиняной куклой. Эон. Греческая век, эпоха. Отрезок времени, в течение которого образовалась ионетика. То есть наиболее крупное подразделение стратиграфической школы, включающее несколько «Р». Добравшись до дома Лайнела, они пообещали кухарке, что вскоре придут обедать, и направились в сад за домом. Лайнел превратил сарайчик, где садовник хранил инструменты, в личную лабораторию. Обычно Роберт приходил сюда регулярно, но недавно Лайнел начал эксперимент, который держал в секрете. И лишь сейчас решил, что готов продемонстрировать результат. Лайнел вошел первым, попросив Роберта подождать снаружи, и вскоре впустил его в сарайчик. Вдоль всех стен тянулись длинные полки, уставленные флакончиками, закупоренными бутылями из зеленого стекла и различными образцами камней и минералов. Почти все свободное пространство в центре занимал стол избесцвёрённые пятнами и следами ожогов. Сейчас на нем стоял аппарат для последнего эксперимента Лайнела, закрепленная в штативе реторта, наполовину погруженная в таз с водой. Таз в свою очередь стоял на треноге и подогревался снизу масляной лампой. Температура воды в тазу измерялась ртутным термометром. "Взгляни", предложил Лайнел. Роберт наклонился, Разглядывая содержимое реторты, на первый взгляд казалось, что внутри нет ничего, кроме пены, словно перелитой в реторту из кружки с пивом. Однако приглядевшись, Роберт понял, то, что он принял за пузырьки пены, на самом деле представляет собой ячейки поблескивающей сетки. Пена состояла из гамункулусов, крошечных зародышей, которые содержатся в сперме. Каждое тельце было прозрачным, но вместе их круглые головки и ниточки конечности образовывали бледную и плотную пену. "Ты что брызнул туда и подогревал в тазике?" спросил он. Лайна обиделся и дал ему тычка под ребра. Роберт засмеялся и примеряюще поднял руки. "Нет, если честно, то это чудо. Как ты сумел проделать такое?" тот все дело в балансировке, — пояснил польщенный Лайна. Конечно, нужно поддерживать правильную температуру. Но если хочешь, чтобы они росли, необходимо подливать правильную смесь питательных веществ. Если смесь будет слишком разбавленной, они начнут голодать. А если слишком густой, станут чересчур шустрыми и начнут драться. Врешь. Не, честно. Книжки почитай, если не веришь. Именно драки между сперматозоидами причина рождения уродов. Если до яйца добирается из калеченного зародыша, то ребёнок рождается с колякой. Но я думал, уроды рождаются, если мать была чем-то напугана во время беременности. Робертс при великим трудом различал мельчайшие шевеления отдельных зародышей. Он только сейчас разглядел, что в результате их коллективного движения пена очень медленно перемешивается. это причина лишь некоторых видов уродств. Например, когда ребенок рождается весь волосатый или покрытый пятнами. А вот если у младенца нет руки или ноги, или они поколечены, то это как раз и означает, что зародыш дролись. Вот почему питательный бульон нельзя делать слишком густым, особенно если им некуда деваться из сосуда. Они становятся слишком буйными. И долго ты еще сможешь поддерживать их рост? Наверное, уже не очень долго. Трудно держать их живыми, если они не добрались до яйца. Я читал, что во Франции один зародыш ухитрился вырасти до размера кулака, но у них, понятно, было другое оборудование. А я только хотел проверить, получится у меня хоть что-нибудь. Роберт смотрел на пену и вспоминал доктрину преформации, которую мастер Тривельян заставил их выучить наизусть. Все живые существа были созданы давным-давно и одновременно. А те, что рождаются сейчас, есть лишь увеличение доселе невидимого доктрина преформации учение о наличии в половых клетках материальных структур определяющих будущий организм автором толкуется иначе, чем принято в нашей альтернативной вселенной хотя все рожденные кажутся новыми существами их гамункулусом на самом деле множество лет ибо на протяжении всей человеческой истории они переходили от одного поколения предков к другому, дожидаясь своей очереди родиться. Фактически ждали не только они. Роберт и сам, наверное, ждал до своего рождения. Если бы подобный эксперимент провел его отец, то крошечные фигурки, увиденные Робертом в реторте, оказались бы его нерожденными братьями и сестрами. Он знал, что зародыши неразумны, пока не доберутся до яйца, но задумался, о чем бы они грезили, если бы обладали разумом. Он представил ощущение собственного тела, все кости и органы у которого мягкие и прозрачные, как желатин, и как оно хватается за мириады своих двойников. Каково было бы ему смотреть сквозь прозрачные ресницы, и понимать, что та далекая гора это человек, да еще сознавать, что он твой брат. Да еще знать при этом, что и он сможет стать таким же громадным, как этот колосс, если только доберется до яйца. Так и что, что удивительного, что они дерутся. Изучение принципов номинации Роберт Стрэттон продолжил в Кембридже, в Тринити-колледже. Там он изучал каббалистические тексты, написанные столетия назад, когда номинаторов еще называли баалей шем, а автоматы — «големами». Тексты, заложившие фундамент науки об именах, Сефер и Иезира, Содыра Зая Елиазара Уормского и Хае -э Халам Хаба Абулафия. Затем он штудировал алхимические трактаты, придавшие методам манипуляции с алфавитом более широкий философский и математический контекст: Ars Magna Lule, De Occulta Philosophia Agrippae, Monas Geroglifica John Dee. Он узнал, что каждое имя есть комбинация нескольких эпитетов, причем каждая из них обозначает специфическую особенность или способность. Эпитеты создаются путем сочетания всех слов, описывающих желаемую особенность, однокоренных и этимонов из живых и уже мертвых языков. Этимон первоначальная форма слова, его исходный вид. Выборочно замещая и перемещая буквы, можно выделить из этих слов их общую сущность, которая и будет определять эту особенность. В некоторых случаях эпитеты можно использовать как базы для триангуляции, позволяющие создавать производные эпитеты для особенностей, не описанных в любом из языков. Метод триангуляции Метод определения положения геодезических пунктов с помощью систем смежно расположенных треугольников. В повести автор использует термины из естественных наук для объяснения лингвистических процессов в своем параллельном мире. Весь процесс опирается на интуицию не меньше, чем на формулы, а умение подбирать наилучшие перемещения букв есть талант, которому научить невозможно. Он изучал современные методики номинальной интеграции и факторизации. Первое – средство, с помощью которого набор эпитетов преобразуется во внешне случайную цепочку букв, составляющую имя. А второе – средство разложения имени на составляющие его определения. Не каждый метод интеграции имел соответствующую технику факторизации. Мощное имя могло после Рефакторизации превратится в набор эпитетов, отличающихся от тех, из которых оно было создано. Но такие эпитеты как раз по этой причине часто оказывались полезными. Некоторые имена сопротивлялись рефакторизации, и номинаторы упорно стремились разрабатывать новые методики проникновения в их секреты. Ныне система номинации переживала нечто вроде революционного взрыва. Давно были известны два класса имен – для оживления тел и для создания амулетов. Амулеты здоровья носили для защиты от ран и болезней, другие, к примеру, делали здания более устойчивыми к пожарам или оберегали корабли во время странствий. Однако в последнее время различия между этими категориями имен стали менее четкими, что привело к поразительным результатам. Зарождающаяся наука термодинамика, установившая факт взаимопревращаемости теплоты и работы, недавно объяснила, каким образом автоматы черпают свою движущую силу. Они поглощают теплоту из окружающей среды. Воспользовавшись этим усовершенствованным пониманием природы теплоты, некий номенмейстер из Берлина разработал новый класс амулетов, позволяющий телу поглощать тепло в одном месте, а выделять его в другом. Холодильные устройства, использующие подобные амулеты, оказались проще и эффективнее тех, где применялось испарение летучих жидкостей, и получили широкое коммерческое применение. Сходным образом амулеты обеспечили и усовершенствование автоматов. Номинатор из Эдинбурга создал амулеты, охраняющие предметы от их обычной привычки пропадать в самый нужный момент. И это позволило ему запатентовать новый класс домашних автоматов, умеющих возвращать предметы на место. После окончания колледжа Стрэттон поселился в Лондоне и стал работать номинатором на мануфактуре Кода, одном из ведущих производителей автоматов в Англии. Сопровождаемый своим гипсовым автоматом последней модели, Стрэттон вошел в здание фабрики Огромное кирпичное строение с застекленными окнами на потолке. Половина здания была отведена под обработку металла, а вторая керамики. В каждой из секции извилистые дорожки соединяли различные помещения, которые предназначались для очередной стадии превращения сырья в готовый автомат. Стрэттон со своим автоматом вошли в керамический цех. Они двигались вдоль рядов низких чанов, где смешивалась глина. В разных чанах хранились различные сорта глины, от обычной красной до тончайшего белого каолина. Чаны напоминали огромные кружки, налитые до краёв жидким шоколадом или густыми сливками. Лишь сильный минеральный запах нарушал иллюзию. Перемешивающие глину лопасти соединялись с системой шестерен с ведущим валом, который помещался под самым потолком и тянулся вдоль всего помещения. Цех замахал автоматический двигатель, чугунный великан без устали вращающий рукоятку ведущего вала. Проходя мимо него, Стредтон отметил легкую прохладу, двигатель поглощал из воздуха теплоту. В соседнем помещении готовили формы для отливок. Снежно-белые оболочки, зеркальные контуры всевозможных автоматов стопками лежали вдоль стен. В центре комнаты в одиночку и парами трудились подмастерья-скульпторы в передниках, обрабатывая коконы, в которых отливали автоматы. Ближайший к нему скульптор собирал литейную форму для паттера четвероногого автомата с широкой головой, применяемого в шахтах для толкания вагонеток с рудой. Юноша оторвался от работы. "Вы к окончище, сэр?" спросил он. "Я договорился здесь о встрече с мастером Былауби." ответил Стрэттон. Извините, не догадался. Он наверняка скоро придет. Подмастерье вернулся к работе. Гаральд Уиллоуби был мастером-скульптором третьего класса, и Стрэттон набрал у него консультации по разработке многоразовых форм для отливки своих автоматов. Стрэттон неторопливо прохаживался по мастерской. Его автомат стоял неподвижно, готовый выполнить команду хозяина. Уилоби вошел через дверь, ведущую в соседний литейный цех, его лицо раскраснелось от жары. Извините за опоздание, мистер Стрэттон. Мы уже несколько недель работаем над большой бронзовой фигурой, и сегодня как раз день отливки. А в такое время нельзя оставлять ребят без присмотра. Прекрасно понимаю, согласился Стрэттон. Не теряя времени, Уилоби подошел к новому автомату. Так вы над этим работали с Муром все эти месяцы? Стретен кивнул. Парень хорошо потрудился, ответил он, упоминав скульптора, помогавшего ему в работе над этим проектом. Мур готовил множество тел, вариант одной базовой темы, накладывая модельную глину на арматуру и делая на их основе гипсовые отливки, на которых Стретены испытывал имена. Улуби осмотрел тело автомата. Хорошая проработка деталей, выглядит неплохо. погодите ка Он указал на руки автомата. В отличие от традиционной руки лопатки, на которой пальцы лишь обозначались бороздками, этот имел полностью сформированные пальцы. Только не говорите, что он способен шевелить пальцами. Совершенно верно. Докажите, предложил в не скрывая скептицизма. Сожми, приказал Стреттон автомату. Тот вытянул перед собой руки, поочередно сжал и распрямил каждую пару пальцев и вновь опустил руки по бокам. "Поздравляю, мистер Страттон", сказал скульптор и присел, внимательно разглядывая пальцы автомата. "Чтобы выполнять команды имени, пальцем необходимо сгибаться в каждом суставе? Правильно. Сможете разработать литейную форму для такой руки?" Вы несколько раз прищёлкнул языком. Хитрая задачка. Возможно, придется использовать одноразовую форму для каждой отливки, но даже если форма будет разборная, то для керамики она получится очень дорогой. Думаю, затраты окупятся. Позвольте продемонстрировать. Стратто обратился к автомату. Отлей тело, используя вон ту форму. Автомат мелкими шажками подошел к ближайшей стене. И взял детали указанной стреттаном формы для отливки маленького фарфорового посыльного. Несколько подмастерьев бросили работу и принялись наблюдать, как автомат переносит детали к рабочему столу. Там он собрал различные секции в и крепко связал их бечевкой. Скульпторы с откровенным изумлением смотрели на то, как работают пальцы автомата, завязывая концы бичёвки узлами. Затем тот поставил собранную форму вертикально и направился к емкости с глиняным раствором для отливок. «Достаточно», — сказал Вейлоби. Автомат прекратил работу и принял позу ожидания. Осмотрев форму, Вейлоби спросил: "Вы сами его тренировали?" "Да. Я надеялся, что Мур научит его делать отливки из металла. А у вас есть имена, обучающие другим работам?" Пока нет, однако, полагаю, что существует целый класс сходных имен. по одному для каждого вида работы, требующий десяти пальцев. В самом деле, Уйло заметил, что на них смотрят другие скульпторы и гаркнул: "Если вам нечем заняться, то я вас завалю работой". Подмастерья проворно разошлись по рабочим местам, а Уйлоби повернулся к Стреттону. "Давайте пройдем в ваш кабинет и поговорим". Хорошо. Стреттон велел автомату следовать за ним. Сначала они вошли в мастерскую Стреттона, расположенную позади кабинета Уиллоуби. Закрыв за собой дверь, Роберт спросил: "У вас есть возражения против моих автоматов?" Уиллоуби взглянул на пару глиняных рук, закрепленных на рабочем столе. На стене за столом висело несколько чертежей, изображающих руки в различных положениях. "Вы проделали достойную восхищения работу". Однако я озабочен тем, что вы обучили автомат выполнять работу скульптора. Если вас тревожит мысль, будто я пытаюсь заменить скульпторов, то ваша тревога безосновательна. У меня иная цель. Рад слышать. Тогда почему же вы выбрали скульптуру? Просто это первый шаг на довольно извилистом пути. Стоимость производства автоматических двигателей должна снизиться настолько, чтобы они стали по карману большинству семей. Помилуйте. На что семье двигатель изумился в Например, чтобы приводить в действие ткацкий станок. Куда это вы клоните? А вы видели детей, работающих на текстильной фабрике? Они трудятся до изнеможения. Их легкие полны хлопковой пыли, они настолько истощены и ослаблены, что многие умирают так и не повзрослев. Дешевизна ткани оплачивается здоровьем рабочих. Качам жилось намного лучше, когда они работали в деревнях на ручных станках. Но эти именно механические станки выгнали ткачей из деревень, как же они вернут их обратно? Стратон еще ни с кем не говорил об этом, и с радостью воспользовался возможностью объяснить свою идею. Стоимость автоматических двигателей всегда была высокой. И поэтому сейчас у нас есть фабрики, где десятки станков приводятся в действие огромным подогреваемым углем-голиафом. Зато автоматы вроде моего смогут отливать двигатели очень дешево. Если небольшой автоматический двигатель, способный приводить в действие один-два станка, станет по карману ткачу и его семье, то они смогут работать дома, как это было прежде. Люди перестанут губить здоровье в ужасных условиях фабрики. Вы забыли о стоимости самого ткацкого станка. Мягко, словно высмеивая, возразил Вэлауби. Механические станки гораздо дороже старинных ручных. Мои автоматы смогут помочь в производстве литых деталей, что снизит стоимость механических станков и других машин. Да, это не панацея, однако я убежден, что дешевые двигатели дают индивидуальным ремесленникам шанс на лучшую жизнь. Ваше стремление к народному счастью делает вам честь. Однако, позвольте напомнить, что есть и более простые лекарства против упомянутых вами социальных болезней. Сокращение рабочего дня, улучшение условий труда и совершенно необязательный реформировать всю нашу систему производства. По-моему, то, что я предлагаю, точнее назвать реставрацией, чем реформацией. Теперь Вылуби заговорил раздраженно. Все эти разговоры о возвращении к семейной экономике хороши и прекрасны, но что станет с моими скульпторами? Несмотря на все благие намерения, ваш автомат оставит их без работы. А ведь за плечами у каждого из них годы учебы и практики. Как они прокормят свои семьи? Его тон застал Стреддона врасплох. Вы переоцениваете мое мастерство номинатора, заявил он, пытаясь сгладить напряженность. Способности к обучению этих автоматов чрезвычайно ограничены. Они умеют лишь манипулировать литейными формами, но никогда не смогут их изготовлять. истинную работу скульптора смогут выполнять только скульпторы. Как раз перед нашей встречей выдавали подмастерьем указания по изготовлению большой бронзовой отливки. Автоматы же никогда не смогут работать вместе настолько согласованно, их участь чисто рутинная работа. А каких скульпторов мы В конце концов, получим, если все годы ученичества они будут лишь наблюдать, как за них работают автоматы. Я не позволю свести столь почтенную профессию к управлению марионетками. Этого не будет, возразил Стрэттон, теперь и сам начиная раздражаться. Подумайте над тем, что вы только что сказали. Статус вашей профессии, которую вы желаете сохранить, это и есть именно то, от чего ткачи вынудили отказаться. Полагаю, такие автоматы помогут восстановить достоинство и других профессий, причем почти не затронув вашу. Однако Уильям казалось не услышал его слов. Автоматы начнут изготовлять автоматы. Такой намек не просто оскорбителен, это воистину катастрофа. Помните сказку, где ручки от мётёл стали носить ведра с водой и взбесились? Абсурдное сравнение. Автоматы настолько далеки от возможности воспроизводить себя без участия человека, что мне даже непонятно, с какого места следует выслушивать возражения. Скорее дрессированный медведь начнет выступать в лондонском балете. Если вы попробуете создать автомат, который сумеет танцевать в балете, я вам охотно помогу. Однако вам не следует продолжать работу над автоматами с пальцами. Извините, сэр, но я не обязан подчиняться вашим решениям. Тогда вы очень скоро узнаете, как тяжело работать без сотрудничества со скульпторами. Отныне я запрещаю подмастерьям помогать вам в этом проекте. Ваше решение совершенно незаконно, пробормотал ошеломленный Стредтон. Зато логично. В таком случае я стану работать со скульпторами на другой мануфактуре. У Блоубинах хмурился. Я вхожу в состав руководства братства скульпторов. Думаю, я сумею убедить их. Стратон почувствовал, как от возмущения у него запылали щеки. Хватит меня запугивать. Поступайте как угодно, но не в ваших силах помешать мне довести дело до конца. Благодарю, наша дискуссия завершена. Руэлл подошел к двери. Всего хорошего, мистер Стратон. И вам всего хорошего. Бросил через плечо Стратон. На следующий день Стрэттон совершал обычную полуденную прогулку по району Лэмбет, где располагались мануфактуры Кода. Пройдя несколько кварталов, он задержался на местном рынке. Иногда среди корзин со звивающимися угрями и расположенными на одеялах дешевыми часами попадались автоматические куклы. А Стрэттон с детства сохранил к ним привязанность и с любопытством изучал новейшие модели. Сегодня он заметил новую пару кукол боксеров разрисованных под путешественника и дикаря. Пока он их разглядывал, уличные торговцы неподалеку от Роберта вступили в схватку за внимание шмыгающего носом прохожего. Как вижу, амулет здоровья вас подвел, сэр», — Заметил мужчина, столик перед которым был заставлен маленькими квадратными жестяночками. И вылечить вас может только целительная сила магнетизма. Сконцентрированы в полиризующих таблетках доктора Седжвика». Чушь, возразила стоящая рядом старуха. Вам нужна настойка мандрака. Испытанная и надежная». Она протянула пузырек с прозрачной жидкостью. Мандрака, остыть не успел, когда готовили этот экстракт. Ничего сильнее вам не найти. Не увидев больше новых кукол, Стратон ушел с рынка и зашагал дальше, вернувшись мыслями к тому, что сказал накануне в Лишившись сотрудничества братства скульпторов, он будет вынужден нанимать независимых мастеров. Ему еще не доводилось работать с индивидуалами, и придется навести кое-какие справки. Обычно такие скульпторы отливали лишь тела, которые будут использованы вместе с именами, ставшими общественной собственностью после окончания срока действия патента. Однако для некоторых индивидуалов независимость от профсоюзов служила лишь маскировкой для патентного пиратства. Поэтому любая связь с ними может навсегда запятнать репутацию молодого номинатора. Мистер Страттон. Роберт обернулся. Перед ним стоял невысокий, жилистый, скромно одетый мужчина. Да, мы знакомы. Нет, сэр. Меня зовут Дэвис. Я служу у лорда Филдхарста. Он протянул Стреттону карточку с гербом Филдхарстов. Эдвард Мейтланд, третий граф Вильдхарст, известный зоолог и сравнительный анатом, был президентом Королевского научного общества. Стреттону доводилось слышать его выступления на сессиях общества, но их никогда не представляли друг другу. Чем могу служить? Лорд Филдхарст хотел бы поговорить с вами в любое удобное для вас время. Это относительно вашей недавней работы. Стратон удивился. Откуда графу известно о его работе? А почему вы не зашли ко мне в офис? В подобных делах, лорд Филдхарст не желает огласки. Стратон приподнял брови, но Дэвис ничего пояснять не стал. Вы свободны сегодня вечером? Приглашение было необычным, но тем не менее почетным. Попробую освободиться. Сообщите лорду Офилхарсту, что я буду счастлив с ним встретиться. В 8 вечера возле вашего дома будет ждать карета. Дэвис коснулся шляпы и ушел. В обещанный час Дэвис приехал за ним в карете. То был роскошный самобеглый экипаж, отделанный изнутри лакированным красным деревом, полированной бронзой и бархатом. Ее движитель также оказался дорогим. Отлитый из бронзы конь, не требующий кучера при езде по знакомым маршрутам. В дороге Дэвис вежливо отказался отвечать на любые вопросы. Он явно не был ни слугой, ни секретарем, и Стрэттон никак не мог понять, что же он делает у графа. Экипаж выехал за пределы Лондона и покатил по сельским дорогам, пока не прибыл в Даррингтон-Холл, одну из фамильных резиденций Филдхарстов. Дэвис провел Стрэттона через прихожую и пригласил пройти в элегантный кабинет, после чего закрыл за ним дверь. За столом в кабинете сидел широкоплечий мужчина в шелковом сюртуке и галстуке. Его широкие щеки, изрезанные глубокими морщинами, были окаймлены густыми седыми бакенбардами. Лорд Филдхарст, ваше приглашение это честь для меня, сказал Стрэттон. Рад встретиться с вами, мистер Стрэттон. Я наслышан о некой замечательной работе, которую вы недавно завершили. Вы весьма любезны. Я не подозревал, что моя работа обрела известность. Я стараюсь быть в курсе подобных новостей. Скажите, пожалуйста, что побудило вас заняться подобными автоматами? Стрэттон объяснил свои замыслы производства дешевых двигателей. Филдхарст слушал с интересом периодически вставляя уместные замечания. Цель достойная восхищения, сказал он, одобрительно кивнув. Рад узнать, что вами движут столь филантропические мотивы, поскольку намерен попросить вас о помощи в проекте, которым я занимаюсь. Буду польщён помочь всем, что в моих силах. Благодарю. Фельдхардт стал серьезен. Дело это чрезвычайно важное. И прежде чем продолжить, хочу заручиться вашей гарантией, что все услышанное вы сохраните в полной тайне. Стратон посмотрел графу в глаза. Даю слово, джентльмен, сэр, Все сообщенное вами останется между нами. Благодарю, мистер Стратон. Прошу вас пройти сюда. Филдхарст открыл боковую дверь кабинета, и они прошли по короткому коридору. В конце коридора обнаружилась лаборатория: длинный и безупречно чистый стол с несколькими рабочими местами. Каждая состояла из микроскопа и сочлененного с ним бронзового каркаса, снабженного взаимно перпендикулярными колесиками с насечками для тонкой настройки. Над самым дальним микроскопом склонился пожилой мужчина, оторвавшийся от работы, чтобы взглянуть на вошедших. Мистер Стратон. Надеюсь, вы знакомы с доктором Эшборном. От неожиданности Стрэттон на мгновение утратил дар речи. Николас Эшборн читал лекции в Тринити-колледже, когда Роберт там учился, однако прошло уже несколько лет, как Эшборн забросил преподавание. Поговаривали, что он занялся странноватыми исследованиями. Стрэттон он запомнился как один из самых вдохновенных преподавателей. Годы несколько иссушили его лицо, сделав высокий лоб еще выше, но глаза стали столь же блестящими и живыми. Он подошел к ним, опираясь на резную трость из слоновой кости. Стрэттон. Рад видеть вас снова. И я, сэр, воистину не ожидал увидеть здесь профессора Эшборна. — Вас ждет вечер полный сюрпризов, молодой человек, приготовьтесь. Он повернулся к Филдхарсту. Желаете начать? Они прошли следом за Фельхарстом в дальний конец лаборатории, где тот открыл другую дверь и повел ученых вниз по лестнице. В это дело посвящены лишь избранные люди, члены королевского общества или парламента, сообщил доктор. «Пять лет назад со мной конфиденциально связались коллеги из Парижской академии наук. Они хотели, чтобы британские ученые подтвердили открытие, сделанные в результате неких экспериментов. В самом деле, Французы обратились за помощью. Можете представить, как им этого не хотелось. Тем не менее, они поняли, что важность открытия перевешивает национальное соперничество, и я, едва разобравшись с ситуацией, сразу согласился. Все трое спустились в подвал. Газовые рожки на стенах освещали помещение внушительных размеров, где каменные колонны смыкались у потолка, образуя крестовые своды. Роберт увидел в длинном подвале ряды крепких деревянных столов, на каждом стоял цинковый бак размером с ванну. Баки имели четыре плоских стеклянных окошка, сквозь которые виднелась прозрачная бледно желтая жидкость. Стрэттон заглянул в ближайший бак. В центре его плавала некая масса с размытыми очертаниями, словно часть жидкости сгустилась в желе. Из-за крапчатых теней на дне массу было трудно разглядеть, поэтому Страттон перешел к другой стенке, присел и стал рассматривать содержимое сквозь окошко на фоне света газового рожка. И только тогда он разглядел, что непонятный сгусток это призрачная человеческая фигура, прозрачная как желе и скорченная в позе эмбриона. Невероятно прошептал Стретон. "Моназываемых мегазародышами", пояснил Филдхарст. "Он вырос из сперматозоида? Тогда на это наверняка потребовались десятилетия?" "Вовсе нет. Несколько лет назад два парижских натуралиста, Дюси и Жиль, разработали метод ускоренного выращивания зародышей спермы, а обильная добавка питательных веществ позволяет этим зародышам достигать подобных размеров. Всего за две недели, поворачивая голову под разными углами, Роберт сумел уловить легкую разницу в преломлении света, проходящего сквозь прозрачную массу и указывающего на границы внутренних органов мегазародыша. Это существо, оно живое? Да, но лишено рассудка. как о сперматозоид. Никакой искусственный процесс не в силах заменить беременность. Именно витализм внутри яйца оживляет зародыш, а влияние матери превращает его в личность. Все, чего мы достигли, лишь увеличение размера. Филдхарст указал на мегазародыш. Влияние матери также обеспечивает зародыш пигментации всеми характерными физическими данными. Наши мегазародыши лишены всяких различий, кроме пола. Каждый мужской зародыш имеет такую же внешность, как и этот, и все женские также одинаковы. Мегазародыши внешне невозможно различить, хотя отцы у них разные, и лишь скрупулезный архивный отчет позволяет нам идентифицировать каждый. Стрэтон снова встал. Если вы не ставили цель создать искусственное лоно, то в чем тогда смысл эксперимента? Мы хотели Проверить идею постоянства видов. Поняв, что Стрэттон не зоолог, Грав пояснил подробнее. Если бы оптики умели делать микроскопы с неограниченной увеличительной силой, то биологи смогли бы изучить будущие поколения, покоящиеся в сперматозоидах любых видов, и проверить, остается ли их внешность неизменной или же меняется, порождая новые виды. В последнем случае они смогли бы также определить, происходит ли такой переход постепенно или резко. Однако хроматическая аберрация ставит предел увеличительной силы любого оптического инструмента. И тут месье Дюсси жиля озарила идея искусственно увеличить размеры самих зародышей. Ведь как только зародыш достигнет размеров взрослого существа, У него можно извлечь сперматозоиды и тем же способом увеличить зародыш уже следующего поколения. Филдхарст подошел к следующему столу в ряду и показал настоящий на нем бак. Повторение процесса позволяет нам изучать еще не родившееся поколение любого из видов. Страттанабь взглядом подвал. Теперь ряды столов обрели для него новое значение. Значит, они сжали интервалы между рождениями, чтобы бросить взгляд на наше генеалогическое будущее? Совершенно верно. Храбрецы. И каким же оказался результат? Они изучили многие виды животных, но никогда не наблюдали каких-либо изменений. Однако, работая с людскими зародышами, они получили странный результат. Всего лишь через пять поколений у мужских зародышей исчезла сперма у женских яйцеклетки. И линия потомств обрывается стерильным поколением. Полагаю, такой результат не стал для них полной неожиданностью, заметил Среттон, поглядывая на желеобразный комок в баке. С каждым поколением некая функция организма должна истощаться, и вполне логично, что с какого-то момента потомство оказывается настолько слабым, что процесс обрывается. Именно это сначала предположили французы. Согласился Филдхарст. Поэтому они принялись совершенствовать свой метод. Однако они так и не сумели обнаружить разницу между зародышами очередных поколений в смысле размеров или жизнестойкости. Не происходило также и постепенного уменьшения количества сперматозоидов или яйцеклеток предпоследнее поколение. Было столь же фертильным, как и первое. Фертильность способность зрелого организма производить потомство. Переход к стерильности оказался резким и внезапным. Они обнаружили и другую аномалию. Хотя некоторые сперматозоиды давали только четыре и меньше поколений, вариации наблюдались лишь между образцами, но никогда в пределах одного образца. Они оценивали образцы и в тех вариантах, когда донорами были отец и сын. В таких случаях отцовские сперматозоиды неизменно давали ровно на одно поколение больше, чем сперматозоиды сына. Насколько я понял, некоторые из доноров были людьми почтенного возраста, и хотя их сперма содержала очень немного сперматозоидов, тем не менее и они давали на одно поколение больше, чем их сыновья, находящиеся в расцвете сил. Оплодотворяющая способность спермы не имела никакой корреляции со здоровьем или бодростью донора, зато наблюдалось четкое соответствие с поколением, которому донор принадлежит. Фейльдхардт помолчал и мрачно взглянул на Стреттона. Именно после этого французская академия обратилась к нам с просьбой не согласится ли королевское общество продублировать их эксперименты И мы вместе получили одни и те же результаты, используя образцы, взятые у людей различных настолько, как лапланцы и гатантоты. Теперь мы едины в истолковании результатов. Человечество как вид имеет потенциал к существованию лишь на протяжении фиксированного числа поколений. И от последнего нас отделяет всего пять. Стреттон повернулся к Кэшберну в душе, ожидая от него признания, что все это лишь утонченный розыгрыш. Однако вид у пожилого номинатора был мрачный. Роберт снова посмотрел на мегазародыш и нахмурился, осознавая услышанное. Но если вы интерпретировали результаты правильно, то такое ограничение должно распространяться и на другие виды. Однако, насколько мне известно, исчезновение видов еще никогда не наблюдалось. Верно, кивнул Филдхарст, Зато в прошлом это происходило. Есть доказательства, полученные после изучения ископаемых останков. Из них следует, что вид остается определенное время неизменным, а затем внезапно сменяется новыми формами. Катастрофисты утверждают, что причина тому некий катаклизмы, однако на основе наших открытий теперь можно прийти к выводу, что смена формы Равнозначное исчезновение вида происходит тогда, когда вид достигает конца отведенной ему продолжительности жизни. Можно сказать, что это смерть, и скорее естественная, чем случайная. Он указал на дверь, через которую они вошли. Вернемся наверх. Следуя за двумя учеными, Стратон спросил: "А как насчет происхождения новых видов?" Если они не порождаются уже существующими видами, то неужели возникают спонтанно? В этом мы пока не уверены. Обычно спонтанно зарождаются лишь простейшие существа: личинки мух и прочие беспозвоночные, как правило, под воздействием тепла. События, на которые указывают катастрофисты наводнения, извержения вулканов, удары комет, приводят к выделению большого количества энергии. Возможно, эта энергия воздействует на материю настолько глубоко, что вызывает спонтанную генерацию целых раз организмов доселе пребывавших внутри считанных прародителей. Если это так, то катаклизмы приводят не к массовой гибели видов, а наоборот, порождают на своей волне новые. Вернувшись в лабораторию, двое старших ученых уселись в кресло. слишком возбужденные, чтобы последовать их примеру, Стретта остался стоять. Если какие-либо виды животных были порождены тем же катаклизмом, что и человеческий вид, то и они теперь должны приближаться к концу своего жизненного пути. Удалось ли вам обнаружить другие виды с недалеким последним поколением? Тельхард покачал головой. Пока нет. Мы полагаем, что другие виды имеют различные сроки вымирания. Человек, вероятно, представляет собой наиболее сложный организм, поэтому Опять-таки, вероятно, внутри сперматозоида может уместиться меньшее число поколений таких сложных организмов. На том же основании нельзя исключить, парировал Стрэттон, что сложность человеческого организма делает его непригодным для искусственно ускоренного роста, поэтому вероятно и то, что вы обнаружили, э, пределы самого процесса, с которым экспериментировали, а не вида. Тонкое наблюдение мистер Стрэттон. Мы продолжаем эксперименты с наиболее близкими к человеку видами, такими как шимпанзе и орангутаны. Однако для однозначного ответа на ваш вопрос могут потребоваться годы. А если наши нынешние выводы правильны, мы не можем тратить время зря, ожидая подтверждения. Нам следует выработать план действий немедленно. Но пять поколений это более столетия. Роберт смолк, когда до него дошел очевидный факт. Не все люди становятся родителями в одном и том же возрасте. Теперь вы понимаете, сказал Филдхараст, глянув на него. Почему не все образцы спермы, полученные от доноров одного возраста, дают одинаковое количество поколений? Некоторые генеалогические линии приближаются к своему концу быстрее прочих. Для семей, где мужчины постоянно становятся отцами в зрелом возрасте, пять поколений могут означать более двух столетий фертильности, однако Столь же несомненно есть и семьи, которые уже достигли своего конца. Стретон оценил последствия. С течением времени утрата фертильности будет становиться для общества все более очевидной, и паника может разразиться еще задолго до реального конца. Совершенно верно. И бунты могут погубить наш вид столь же эффективно. Вот почему время для нас столь важный фактор. Что вы предлагаете? Дальнейшие пояснения я предоставлю доктору Эшберну, сообщил граф. Эшборн встал и чисто рефлектурно принял позу профессора, читающего лекцию. Помните ли вы, почему провалились все попытки создать деревянные автоматы? Вопрос застал Стратена врасплох. По общему мнению, природная структура древесины подразумевает форму, вступающую в конфликт с тем, что мы пытаемся из нее вырезать. Сейчас некоторые ученые пытаются использовать в качестве материала для отлива к резину, но об успехах пока не сообщалось. Именно так. Но если бы единственным препятствием была естественная форма дерева, то разве нельзя было бы оживить с помощью имени труп животного? ведь в этом случае форма тела была бы идеальной. Весьма зловещее намерение, сэр, полагаю, подобный эксперимент вряд ли оказался бы успешным. А такие попытки были? Были, и столь же безуспешны. Таким образом, два совершенно разных направления исследования оказались бесплодными. Означает ли это, что нет способа оживить с помощью имен органическую материю? Для ответа на этот вопрос я и покинул колледж И что вы открыли? Эшборн отмахнулся. Давайте сначала поговорим о термодинамике. Вы в курсе ее недавних достижений? Тогда вам известно, что рассеивание теплоты отражает увеличение беспорядка, хаоса на термическом уровне. И наоборот, когда автомат, совершая работу, конденсирует теплоту из окружающей среды, он увеличивает порядок. Это подтверждает мое давнее мнение о том, что лексический порядок порождает термодинамический порядок. Лексический порядок амулета укрепляет порядок или упорядоченность, которым тело уже обладает, и тем самым обеспечивает защиту от повреждений. Лексический порядок оживляющего имени увеличивает упорядоченность тела, тем самым обеспечивая автоматы движущей силой. Следующий вопрос таков: как рост упорядоченности отразится на органической материи? Поскольку имена не оживляют мертвые ткани, то очевидно, что органическая материя не реагирует на тепловом уровне, но возможно, и можно отдавать приказы на другом уровне. Сами подумайте. Быка можно уменьшить до размеров бочки с желатинированным бульоном. Этот бульон содержит те же вещества, из которых состояло животное, но какой из двух вариантов означает более высокий уровень упорядоченности? Очевидно, бык ответил изумленный Стрэттон. "Конечно. Организм, благодаря своей физической структуре, воплощает в себе упорядоченность, и чем организм сложнее, тем выше степень этой упорядоченности. Согласно моей гипотезе, доказательство возрастанию упорядоченности органической материи кроется в ее форме. Однако практически вся живая материя уже имеет идеальную форму. Отсюда другой вопрос что обладает жизнью, но не формой. Пожилой номинатор не стал дожидаться ответа. Неоплодотворённая яйцеклетка. Яйцо содержит первооснову, оживляющую существо, которое впоследствии появится на свет, но не имеет формы. Как правило, яйцо принимает форму зародыша прежде, сжатого внутри оплодотворившего его сперматозоида. Следующий шаг очевиден. Тут Эшборн сделал паузу, выжидательно глядя на Стреттона. Тот замешкался с ответом, и ученый разочарованно продолжил. Следующий шаг искусственно вызвать превращение яйца в эмбрион, наложив на него имя. Но если яйцо не оплодотворено, — возразил Стреттон, оно не имеет заданной структуры для последующего роста. «Совершенно верно». А вашему структура может возникнуть из гомогенной среды? Это невозможно. Тем не менее, подтверждение этой гипотезы стало моей целью. И первые эксперименты я провел, налагая имя на неоплодотворённую лягушачью икру. Но как вы вкладывали имя в икринку? Имя не вкладывалось, а отпечатывалось с помощью специально изготовленной иглы. Эшборн открыл ящичек, стоящий на столе между двумя микроскопами. Внутри его Роберт увидел деревянные ячейки, наполненные маленькими инструментами, разложенными попарно. Каждый инструмент имел на кончике длинную стеклянную иглу. У некоторых пар иглы были толщиной почти связальную спицу, у других не толще иглы для шприца. Ученый достал одну из самых толстых игл и протянул Стреттону. Роберт увидел, что стекло не полностью прозрачно и содержит внутри какие-то пятнистые вкрапления. Хотя на первый взгляд это напоминает некий медицинский инструмент, пояснил Эшберн. На самом деле это хранилище имени, такой же, как и более удобный кусочек пергамента. Увы, для его создания требуется гораздо больше усилий, чем нанесение букв на пергамент. Для изготовления такой иглы сначала нужно уложить тонкие ниточки из черного стекла внутри пучка из прозрачных стеклянных нитей таким образом, чтобы имя четко читалось, если посмотреть на пучок с торца. Затем нити вплавляют в стержень, а тот в свою очередь вытягивают, делая очень тонким. Опытный стеклодув способен сохранить каждую букву имени, изготовляя из стержня даже очень тонкую нить. И в результате мы получаем стеклянную иглу, содержащую на торце нужное имя. А как вы создаете эти имена? Об этом чуть позже. Для нашего разговора достаточно лишь упомянуть, что я применяю сексуальный эпитет. Вы с ним знакомы? Я о нём знаю. Эшборн, вероятно, говорил об одном из немногих диморфных эпитетов, имеющих мужской и женский варианты. Разумеется, мне требуется и две версии имени, чтобы индуцировать рождение как самцов, так и самок. И он указал на парные наборы игл в ящичке. Стратоно увидел, иглу можно закрепить в бронзовом зажиме таким образом, что ее кончик окажется вблизи предметного стекла микроскопа, а зубчатыми колесиками игла точно наводится для контакта с яйцеклеткой. Вы сказали, что имени вкладывается, отпечатывается. Означает ли это, что достаточно лишь прикосновения Иглой к икринке. Совершенно верно. Имя запускает в яйце необратимый процесс, а длительность контакта с именем не имеет значения. И из икринки вылупляется головастик с именами, которые я использовала в так не получалось. Единственный результат появления на поверхности икринки симметричных узоров. Однако Используя различные эпитеты, я сумел заставить яйцо принимать разные формы, в некоторых случаях почти неотличимые от зародышей лягушек. В конце концов я подобрал имя, которое заставило яйцо не только принять форму головастика, но и пройти полный цикл развития. А вылупившиеся из него головастики выросли в лягушек, подобных собратьям своего вида. Вы отыскали ионим для этого вида лягушек. Эшбарну улыбнулся. Поскольку сей метод воспроизводства не требует сексуального контакта, я назвал его партогенез. Стреттон взглянул на него, затем на Филдхарста. Теперь мне ясно, какое решение вы предлагаете. Логическим завершением этих исследований станет подбор ионими для человека. Вы хотите, чтобы человечество продолжило существование с помощью номинаторов? А вас, кажется, подобная перспектива тревожит. Заметил Филдхарст Этого следовало ожидать. Мы с доктором Эшборном поначалу испытывали те же чувства, как и любой, кто над этим задумается. Вряд ли кому-либо понравится идея о том, что людей будут зачинать искусственно. Но можете ли вы предложить альтернативу? Стрэттон помолчал, и Фильдхардт продолжил. Все, кто знает о работах доктора Эшборна, Дебюсси и Жиля, согласны в одном другого решения нет. Стреттон напомнил себе, что ему следует сохранять бесстрастное отношение ученого. "И как именно вы представляете использование этого имени?" спросил он. "Когда муж окажется не в состоянии сделать жену беременной, ответил Эшборн, они обратятся к помощи врача. Тот соберет менструальную кровь женщины, выделит яйцеклетку, наложит на нее имя, а затем вернет в Лона». У ребенка, рожденного таким методом не будет биологического отца. Верно. Однако в данном случае биологический вклад отца имеет минимальную ценность. Мать будет думать о муже как об отце ребенка, поэтому ее воображение снабдит зародыш комбинации внешности и характера супругов. Это не изменится. Не вряд ли стоит упоминать, что наложение имени не будет доступно для незамужних женщин. А вы уверены, что в результате родится настоящий ребенок? спросил Стратон. Я уверен, что вы поняли смысл моего вопроса. Все трое знали о катастрофических последствиях проведенной в прошлом веке попытки создать улучшенных детей, подвергая женщин гипнотизации во время беременности. Метод предложенный французским врачом Месмером. В нашей реальности вторая половина 18 века, согласно которому С помощью так называемого животного магнетизма можно врачевать болезни изменять состояние организма. Эшборн кивнул. К счастью, яйцеклетка весьма специфична в том, что она воспринимает. Набор ионимов для каждого вида организмов весьма невелик. Если лексический порядок наложенного имени не имеет близкого соответствия со структурным порядком этого вида, По полученный в результате зародыш, окажется нежизнеспособен. Однако и при нашем способе матери будет необходимо сохранять спокойствие во время беременности, ведь наложение имени не сможет защитить будущего ребенка от волнений и тревог матери. Зато селективность яйцеклетки дает нам гарантию, что любой индуцированный зародыш окажется хорошо сформированным во всех отношениях. Кроме одного, Самого очевидного. Какого же, встревожился Страттон. Вы разве не догадались? Для лягушек, созданных наложением имени, ущербными оказываются только самцы. Они стерильны, ибо их сперматозоиды не содержат зародышей. Однако лягушки-самки, в отличие от самцов, плодовиты, их икру можно оплодотворить или обычным способом, или повторив наложение имени. Страттону сразу полегчало. Значит, мужской вариант имени оказался несовершенным. Скорее всего, между мужским и женским вариантами есть и другие отличия, кроме одного лишь сексуального эпитета. Только в том случае, если считать мужской вариант несовершенным. А я так не считаю, возразил Эшборн. Подумайте сами. Хотя фертильные самец и самка могут казаться одинаковыми, они радикально отличаются по степени внутренней сложности. Самка с жизнеспособной яйцеклеткой остается единым организмом, в то время как самец с жизнеспособными сперматозоидами представляет собой по сути множество организмов отец и все его потенциальные дети. В этом смысле два варианта имени хорошо совпадают по своему действию, ведь каждая индуцирует единственный организм, однако лишь организмы женского пола могут быть фертильными. Я понял, что вы имели в виду. Страттона осознал, что ему пока не хватает опыта в размышлениях о номинациях органической материи. Вам удалось создать ионимы для других видов. Чуть более десятка для различных видов, но мы быстро движемся вперед». Мы только начали работу над именем для человека, и она оказалась гораздо сложнее, чем все предшествующее. А сколько номинаторов участвуют в работе? Немного, сообщил Филдхарст. Мы попросили присоединиться некоторых членов королевского общества. Французская академия подключила нескольких своих ученых. Надеюсь, вы понимаете, почему я пока не называю имена, но могу вас заверить, нам помогают самые выдающиеся специалисты Англии. Извините за вопрос, но почему вы обратились ко мне? Я ведь не принадлежу к упомянутой категории. Ваша карьера пока только начинается. Согласился Эшборн. Однако разработанные вами имена уникальны. Автоматы всегда имели специализацию по форме и функциям, совсем как животные. Кто-то хорошо лазает, кто-то копает, но нет таких, кто хорош в обоих случаях. А ваши автоматы умеют имитировать работу человеческих рук, этих гениальных природных инструментов. Ведь что еще способно управляться с любыми вещами материального мира, от гаечного ключа до пианино? Возможность рук это физическое проявление возможности разума. И данные качества чрезвычайно важны для имени, которое мы ищем. Мы следим за всеми достижениями современных исследований в области номинации. Мы знаем имена тех, кто добился значительных успехов, сказал Филдхарст. И когда мы узнали о том, чего вы достигли, то разыскали вас немедленно. Фактически, продолжил Эшборн. Ваши имена интересны для нас именно по той же причине, из-за которой они встревожили скульпторов. Они делают автоматы гораздо более человекоподобными. Поэтому мы спрашиваем: присоединитесь ли вы к нам? Стратон задумался. Ему предложили вероятно важнейшую задачу, с которой мог справиться номинатор И при обычных обстоятельствах он сразу ухватился бы за возможность участвовать в подобном проекте. Однако прежде чем давать согласие, следовало решить еще один вопрос. Ваше приглашение честь для меня, но как быть с моей работой по созданию умелых автоматов? Я и сейчас твердо верю, что дешевые двигатели смогут улучшить жизнь рабочего класса. Это достойная цель, признал Филдхарст. И мы не будем просить вас отказываться от нее. Более того, мы очень хотим, чтобы вы усовершенствовали эти сноровки. Однако ваше стремление к социальной реформе окажется бессмысленным, если мы не обеспечим выживание всего нашего вида. Это очевидно, однако я не хочу, чтобы потенциалом реформы, которая основана на именах умелости, пренебрегали. Возможно, лучшего шанса восстановить достоинство простых рабочих Не выпадет уже никогда. И чего будет стоить наша победа, если продолжение жизни будет означать лишь продолжение страданий? Хорошо сказано, согласился граф. Позвольте сделать предложение. Чтобы вы смогли использовать свое время наилучшим образом, королевское общество обеспечит необходимую поддержку вашим работам по созданию умелых автоматов. Найдет инвесторов и так далее. А я полагаюсь на то, что вы разумно поделите время между двумя проектами. Разумеется, ваши работы по биологической номинации должны оставаться тайными. Такой вариант вас удовлетворит? Да. Господа, я согласен. И они пожали руки. Прошло несколько недель с того дня, когда Стрэттон в последний раз говорил с Уилоуби. Если не считать общением, холодный обмен приветствиями при встречах. Молодой ученый практически не виделся и с другими скульпторами, проводя почти все время в кабинете, где занимался перестановками букв, пытаясь улучшить сноровки. В здание мануфактуру он входил через переднюю галерею, где клиенты обычно листали каталоги. Сегодня все здесь было забито автоматами, домашними уборщиками, Средтон увидел, как клерк вешает на них таблички с именами владельцев. Доброе утро, Пирс, поздоровался он. Почему сюда привезли столько автоматов? Для модели Реген только что создали новое имя, и всем не терпится заменить старое на новинку. Тогда вам сегодня придется трудиться весь день. Ключи от замков, запирающих щели для имен в корпусах автоматов, хранились в сейфе, открыть который Могли лишь два управляющих мануфактуры, каждый своим ключом. И управляющие очень не любили, когда сейф днем, оставался открытым надолго. Ничего, я уверен, что закончу работу вовремя. Вам невыносимо мысль, что придется сказать какой-нибудь хорошенькой горничной, что ее помощник будет готов лишь завтра? А можете ли вы меня за это винить, сэр? улыбнулся клерк. Нет, не могу, усмехнулся Стрэттон. Он направился к рабочим кабинетам за галереей и неожиданно увидел перед собой Уйлоуби. "Может, вы еще предложите сейф не запирать, чтобы не огорчать тех горничных?" сухо осведомился скульптор. "Похоже, у вас в мыслях только вертится, как бы уничтожить наши правила." "Доброе утро, мастер Уиллоуби", произнес Стрэттен и попытался пройти дальше, но Уйлоуби преградил ему дорогу. Мне сообщили, что на территорию мануфактуры будет разрешен допуск непрофсоюзных скульпторов, не членов братства, которые станут вам помогать. Да, но заверяю вас, в их число входят лишь независимые воятели с безупречной репутацией. Можно подумать, что такие бывают. Ехидно отозвался Уйлуби. Вам следует знать, что я рекомендовал нашему профсоюзу начать забастовку протеста. Вы что, серьезно? Прошли уже десятилетия с тех пор, как скульпторы бастовали в последний раз, и та забастовка кончилась бунтом. «Серьезно! Если бы на голосование был поставлен вопрос о вашем членстве, то я уверен, что вас бы исключили. Скульпторы, с которыми я обсуждал вашу работу, согласны со мной в том, какую угрозу она представляет. Однако руководство профсоюза отказалось от голосования. Значит, оно не согласно с вашими выводами. Тут Вулобин нахмурился. Очевидно, королевское общество на вашей стороне. Оно вынудило братство удержаться от акций. Вы нашли себе неких могущественных покровителей, мистер Стрэттон». Королевское общество сочло мои исследования заслуживающими внимания. Возможно, но я так не считаю. Уверяю вас, ваша враждебность не имеет под собой основания». Едва вы увидите, как скульпторы смогут использовать мои автоматы, как сами поймете, что они ничем не угрожают вашей профессии. В ответ Уилоби лишь сверкнул глазами и ушел. Во время следующей встречи с лордом Филдхартстом Страттон спросил его о вмешательстве королевского общества. Они находились в кабинете Филдхарта, и граф наливал себе виски. Ах да, отозвался он. Хотя братство скульпторов сила достаточно внушительная, оно состоит из личностей, которые более податливы к убеждению. К убеждению какого рода? Обществу стало известно, что члены руководства профсоюза причастны к пока еще не раскрытому делу о пиратском использовании имен на континенте. Чтобы избежать скандала, они согласились отложить Решение о забастовке до тех пор, пока вы не продемонстрируете свою систему производства. Я благодарен вам за помощь, лорд Филдхарст, — сказал удивленный Стрэттон. Должен признать, я не представлял, что королевское общество прибегает к подобной тактике. Очевидно, это не подходящая тема для дискуссий во время генеральных сессий. Лорд Филдхарст покровительственно улыбнулся. Наука не всегда следует прямым путем, мистер Страттон и Королевскому обществу иногда приходится пользоваться как официальными, так и неофициальными каналами. Теперь и я начинаю это понимать. Но ведь и у братства те же методы. Они не начнут официальную забастовку, но могут прибегнуть к обходной тактике. Например, будут анонимно распространять памфлеты, настраивающие общественное мнение против ваших автоматов. Он глотнул виски. Хм. Пожалуй, надо будет поручить кому-нибудь приглядывать за мистером Быллауби. Стрэтон предоставили комнаты в гостевом крыле Даррингтон-холла, где проживали и другие номинаторы, работающие под руководством лорда Филдхарста. Это и в самом деле были выдающиеся представители своей профессии, включая Холкомба, Милберна и Паркера. Стрэтон считал честью работать с ними, хотя пока еще мог внести лишь малую лепту в общее дело. Потому что только осваивал методики Эшборна по биологической номинации. Для создания имен органического царства использовались многие эпитеты, входящие в имена для автоматов, но Эшборн разработал совершенно иную систему интеграции и факторизации, включающие многие оригинальные методы пермутации, перестановки букв. Стройтон иногда казалось, будто он вернулся в университет и изучает науку заново. Однако теперь ему стало ясно, как новые методики позволяют быстро разрабатывать имена для новых видов. Пользуясь признаками сходства, заложенными в систему классификации Линнея, можно было переходить от работы с одним видом к работе над другим. Эстрайтон также узнал много нового о половом эпитете, традиционно используемом для придания автоматам женских или мужских черт. Он знал лишь один такой эпитет. И с удивлением обнаружил, что это лишь простейшая из многих имеющихся версий. В обществах номинаторов эта тема практически не обсуждалась, однако этот эпитет оказался наиболее изученным из всех существующих. Утверждалось, что впервые его использовали еще в библейские времена, когда братья Иосифа создали големы женского рода, дыбы не нарушать запрет и не возлежать с женщинами. Развитие эпитета это тайна продолжалось столетиями, начавшись в Константинополе. И теперь прямо здесь в Лондоне в специализированных борделях гостям предлагали современные версии куртизанок-автоматов, вырезанные из стеатита, мыльного камня, и до блеска отполированные, подогретые до температуры тела и обрызганные ароматными маслами. Эти автоматы обходились клиентам лишь немного дешевле услуг суккубов и инкубов. Современные исследования уходили корнями как раз в эту греховную почву. Оживляющие кортезанах имена включали мощные эпитеты человеческой сексуальности как в мужской, так и в женской форме, выделив с помощью факторизации сексуальный аспект общий для обеих версий. Номинаторы вычленили эпитеты мужского и женского начала, принадлежащие именно людям, как биологическому виду, причем в гораздо более чистом виде, чем эпитеты, используемые при работе с животными. Эти эпитеты стали ядрами, вокруг которых ученые принялись наращивать плоть нужных им имен. Постепенно Стрэттон усвоил достаточной информации И стал участвовать в проверке перспективных имен. Он работал совместно с другими номинаторами группы, и они поделили между собой развесестое дерево лексических вероятностей, назначая ветви для исследований, отсекая оказавшиеся бесплодными и культивируя те, что выглядели наиболее плодородными. Номинаторы платили женщинам, обычно молодым, здоровым горничным за менструальную кровь. Из нее они извлекали яйцеклетки, Затем налагали на них очередное экспериментальное имя и изучали под микроскопом, отыскивая формы, напоминающие человеческих зародышей. Стрэттон поинтересовался, нельзя ли извлекать яйцеклетки из женских мегазародышей. Но Эшборн напомнил, что яйцеклетка жизнеспособна лишь в том случае, если взята у живой женщины. Это базовая сентенция биологии: самка есть источник жизненной силы, дающий потомству жизнь, в то время как самец обеспечивает базовую форму. Из-за подобного разделения никакой из полов не может воспроизводиться самостоятельно. Разумеется, открытие Эшборна сняло это ограничение. Участие самца перестало быть необходимым, поскольку теперь форму можно индуцировать лексически. Как только будет найдено имя, способное генерировать человеческие зародыши, женщины смогут давать потомство самостоятельно. Страттон понял, что такое открытие будут приветствовать женщины, практикующие сексуальную инверсию и испытывающие любовь к своему полу. Если имя станет известно лесбиянкам, они смогут образовать нечто вроде коммуны и рожать там девочек, пользуясь партогенезом. Будет ли подобное общество процветать за счет более тонкой чувственности прекрасного пола или же рухнет под бременем ничем не сдержанной патологии тех, кто его составляет, предугадать невозможно. Еще до того, как к ним присоединился Страттон, номинаторы разработали имена, способные генерировать в яйцеклетках зародыши слабо приближенные к гомункулярной форме. Пользуясь методом Дебюсси, Жилля, Они увеличили эти формы до размеров, позволяющих провести детальное исследование. Формы больше походили на автоматы, чем на людей. Их конечности оканчивались лопаточкой сросшихся пальцев. Внедрив в свои питти для десяти пальцев Стрэттон сумел разделить их и улучшить внешность форм. Все это время Эшборн подчеркивал необходимость нестандартных подходов. Представьте то, что делают автоматы с точки зрения термодинамики. Предложил Эшборн Во время одной из их частых дискуссий одни добывают руду, другие жнут пшеницу, третий валит лес. Однако никакая из этих работ, какой бы полезной мы ее ни находили, не порождает порядок. И хотя все имена этих автоматов повышают упорядоченность на тепловом уровне, превращая тепло в движение, в огромном большинстве случаев их работа внешне производится для порождения беспорядка. Интересная перспектива, задумчиво произнес Стрэттон. В этом свете становится понятны многие ограничения в возможностях автоматов. Например, тот факт, что они не могут складывать ящики более аккуратно, чем они стояли до перемещения на другое место, или их неспособность сортировать дробленную руду в зависимости от состава. И вы считаете, что известные классы промышленных имен недостаточно сильны на термодинамическом уровне? Совершенно верно, воскликнул Эшборн, словно учитель, обнаруживший неожиданные способности ученика. Это еще одна особенность, выделяющая ваш класс десятипальцевых имен. Наделяя автоматы способностью выполнять квалифицированную работу, они создают упорядоченность не только на тепловом, но и на видимом внешнем уровне. Тут я вижу сходство с открытиями Милберна, — заметил Стрэттон. Милберн разработал домашние автоматы, умеющие возвращать предметы на исходные места. Его работа также подразумевает создание упорядоченности на видимом уровне. Именно так и это сходство подсказывает гипотезу. Яшберн подался вперед. Предположим, что с помощью факторизации мы сумеем выделить эпитет общий для имен, разработанных и Вами, и Милберном. Эпитет выражающий создание двух уровней порядка. Далее предположим, что мы обнаружили эоним для человека как биологического вида и сумели вставить этот эпитет в имя. И что, по-вашему, получится в результате наложения такого имени? Если вы скажете близнецы, я вас стукну по голове. Стретон рассмеялся. Осмелишь предположить, что понимаю вас лучше, чем вам кажется. Ваше предположение, если эпитет способен индуцировать два уровня термодинамического порядка для неорганической материи, то он сможет породить два поколения потомков после воздействия на материю органическую. Такое имя может породить существ мужского пола, чьи сперматозоиды будут содержать уже сформировавшиеся зародыши. И такие самцы окажутся фертильны, хотя их потомки по мужской линии снова станут стерильными. Эшборн хлопнул в ладоши. Совершенно верно. Порядок, порождающий порядок. Интересное предположение, не находите? Это вдвое уменьшит число медицинских вмешательств, необходимых нашему виду для выживания. А как насчет индуцирования более двух поколений зародышей? И какого рода способностями будет обладать автомат, чье имя включает такой эпитет? Боюсь, термодинамика как наука Еще недостаточно. продвинулась вперед, чтобы ответить на этот вопрос. Что станет проявлением еще более высокого уровня упорядоченности для неорганической материи? Возможно, автоматы, работающие совместно. Нам это пока неведомо, но со временем мы обязательно узнаем. Тут Стрэттон набрался смелости задать вопрос, не дававший ему покоя. Доктор Эшборн, когда я был принят в нашу группу, Лорд Филхарст, ссылаясь на катастрофистов, говорил о вероятности появления новых видов во время природных катаклизмов. А возможно ли создавать новые виды с помощью номинации? Ах, молодой человек, здесь мы вторгаемся во владение теологии. Для нового вида необходимы предки, содержащие внутри своих репродуктивных органов огромное количество потомков. А такие формы воплощают наивысшую степень упорядоченности, какую только можно представить. Возможно ли создать столь огромную упорядоченность с помощью сугубо физических процессов? Никто из натуралистов еще не предложил принципа для достижения этой цели. С другой стороны, хотя мы и знаем, что лексический процесс может создавать упорядоченность, сотворение Совершенно нового вида потребует невероятно мощного имени. А для такого уровня овладения номинации могут понадобиться божественные способности. Возможно, такое подразумевается по умолчанию. Мы, возможно, никогда не получим ответа на ваш вопрос. Однако мы не можем допустить, чтобы это повлияло на все наши нынешние действия. И неважно, было ли использовано некое имя для создания нашего вида. Главное, во что я верю, имя Есть лучший шанс на выживание. Согласен, сказал Страттон и после паузы добавил. Должен признать, во время работы мой разум почти постоянно занят пермутациями и комбинациями. Я как-то позабыл о грандиозности нашего предприятия. И меня очень бодрит мысль о том, чего мы достигнем в случае успеха. А я только об этом и думаю, ответил Эшборн. Умастившись за своим столом, Стреттом читал памфлет, который ему сунули на улице, с грубо отпечатанными, расплывчатыми буквами. Останутся ли люди повелителями имен, или же имена станут повелевать людьми? Сколько лет капиталисты копят имена в своих сейфах, охраняя их патентами и накапливая богатство уже только потому, что владеют буквами. В то время как простой человек должен надрываться ради простого шиллинга, они станут терзать алфавит, пока не выжмут из него все до последнего пенни, и лишь тогда бросит его нам как подачку. Сколько еще мы позволим им грабить себя? Стрэттон прочел памфлет до конца, но не отыскал в нем ничего нового. Он читал их вот уже два месяца и видел лишь обычные анархистские лозунги. Теория лорда Филдхарста о том, что скульпторы воспользуются памфлетами, дабы навредить работе Стрэттона, пока не получила подтверждения. Публичная демонстрация умелых автоматов Стрэттона была назначена на следующую неделю, и теперь Уилоби уже практически упустил возможность организовать общественную оппозицию. Стрэттону даже пришло в голову, что он и сам может распространять памфлеты для того, чтобы завоевывать поддержку публики. Так можно объяснить и свою цель: и требование жестко контролировать на изобретенные имена, предоставляя лицензии лишь тем промышленникам, кто станет использовать их честно. Можно даже обнародовать лозунг: автономия с помощью автоматов. В дверь постучали. Стрэттон швырнул памфлет в мусорную корзину. Да? В кабинет вошел длиннобородый мужчина, закутанный в свое одеяние, словно в темноту. Мистер Стрэттон Позвольте представиться. Меня зовут Бенджамин Род. Я каббалист. Страд на мгновение утратил дар речи. Обычно мистиков оскорблял современный взгляд на номинацию как науку. Поэтому он никак не ожидал увидеть у себя в рабочем кабинете каббалиста. Рад познакомиться. Чем могу помочь? Как я слышал, вы добились больших успехов в пермутации. Что ж, спасибо. Я и не знал, что вас это интересует. Рот Криво улыбнулся. Практическое применение нет. Цель каббалистов лучше узнать Бога, а самый надежный способ изучить искусство, с помощью которого он творит. Мы медитируем, произнося различные имена, дабы привести сознание в состояние экстаза и чем могущественнее имя, тем ближе мы становимся к божественной сущности. Понятно? Интересно, как бы отреагировал каббалист, если бы узнал о сути проекта по биологической номинации. Прошу вас, продолжайте. Ваши эпитеты и умелости позволяют голему выполнять работу скульптора и создавать другого голема, тем самым воспроизводя себя имя, способное породить существо, которое в свою очередь также способно творить, позволяет приблизиться к богу. Боюсь, вы ошибаетесь насчет сути моей работы, хотя вы не первый, кто стал жертвой этого недоразумения. Возможность манипулировать литейными формами не наделяет автомат умением воспроизводить себя. Для этого требуется множество других способностей. Кобалистке внул: "Я это хорошо понимаю, потому что и сам в ходе собственных исследований разработал эпитет, дарующий прочие необходимые навыки". Стрэттон подался вперед, охваченный интересом. "Ваш эпитет наделяет автомат умением писать? Автоматы Стрэттона без труда удерживали карандаш, но не могли нарисовать даже простейший значок". Ну и что ж тогда получается, ваши автоматы умеют писать, но не могут манипулировать литейными формами? Рот покачал головой. Мой эпитет не наделяет умением писать, равно как и общей ловкостью рук, признался он. Он просто позволяет голему написать имя, которое его оживляет, но не более того. Понятно. Значит, эпитет не наделяет способностью к обучению, а лишь гарантирует единственное изначально заложенное умение. Стратон попытался представить, какие усилия пришлось приложить, чтобы заставить голема автоматически написать некую последовательность букв. Весьма интересно, но, вероятно, ваш эпитет не имеет широкой области применения, не так ли? Рот опять кривовато улыбнулся. Стретен понял, что допустил оплошность, а собеседник пытается свести его слова к шутке. Можно взглянуть на это и так, признал род. Однако есть и другое. Для нас ценность этого эпитета, как и любого иного, заключается не в том умении, которым он наделяет голема, а в экстатическом состоянии, которого способны достичь мы. Конечно, конечно, и мои эпитеты вас интересуют тоже в этом смысле. Да. И я надеюсь, что вы поделитесь своими эпитетами с нами. Роберту еще не доводилось слышать о том, чтобы каббалист обращался к кому-либо с просьбой. а роту явно не доставляло удовольствия пальма первенства. Страттон ненадолго задумался, потом спросил: Должен ли каббалист сперва получить определенный ранг, чтобы медитировать, пользуясь наиболее могущественными именами? Да, обязательно. Значит, вы ограничиваете доступность имен? — О, нет. Извините, что невольно ввел вас в заблуждение. Экстатическое состояние сознания, достигаемое с помощью имени, доступно лишь тем, кто овладел необходимыми приемами медитации мы скрываем от посторонних лишь эти приемы. попытки воспользоваться ими без соответствующей тренировки могут кончиться безумием однако сами имена даже наиболее могущественные не имеют для новичка экстатической ценности они могут оживлять глину, но не более того и не более того Согласился Страттон, подумав о том, насколько все таки по-разному люди оценивают одно и то же. "В таком случае, боюсь я не могу дать вам разрешение воспользоваться моими именами". Рот угрюмо кивнул, словно ожидал подобного ответа. "Вы хотите запатентовать их и получать деньги?" Теперь уже Стратто пришлось смириться с допущенной собеседником бестактностью. "Я не стремлюсь к выгоде, Однако я намерен использовать свои умелые автоматы определенным образом, и для этого мне необходимо сохранить полный контроль над патентом. Я не могу поставить свои планы под угрозу, раздавая имена всем желающим. Разумеется, он поделился ими с номинаторами, работающими под руководством лорда Филхарста. Однако все они были джентльменами, поклявшимися хранить еще более масштабную тайну. В способности же мистиков хранить секрет, он был уверен гораздо меньше. Могу вас заверить, что мы будем использовать ваши имена исключительно для медитации. Я верю в вашу искренность, но извините, риск слишком велик. Могу лишь напомнить, что срок действия патента ограничен, и как только он закончится, вы сможете пользоваться моими именами как угодно. Но на это уйдут годы. Однако поймите, есть и другие люди, чьи интересы должны быть приняты во внимание. Я вижу лишь, что коммерческие соображения становятся препятствием для духовного пробуждения. И я ошибался, ожидая чего-либо иного. Вы несправедливы, возразил Стрэттон. Справедливость? Рот с явным усилием сдерживал гнев. Это вы, так называемые номинаторы, похитили у нас приемы, предназначенные для почитания Господа, и пользуетесь ими, возвеличивая себя. Да вся ваша промышленность позорит методику Езиры. Я на вашем месте помалкивал бы насчет справедливости. Но послушайте, спасибо за беседу. Рот хлопнул дверью. Стретон вздохнул Глядя в окуляр микроскопа, Стрэтон вращал колесико манипулятора, пока игла не коснулась яйцеклетки. В момент контакта по ее оболочке прошла волна, напоминающая сокращение ноги моллюска после прикосновения, и сфера превратилась в крошечный зародыш. Роберт отвел иглу от стеклянной пластинки, вынул ее из зажима и заменил на новую. Затем поместил пластинку в теплое нутро инкубатора. Закрепил под микроскопом новую пластинку с нетронутой человеческой яйцеклеткой и прильнул к окуляру, чтобы повторить процесс наложения имени. Недавно номинаторы разработали имя, способное индуцировать форму, неотличимую от человеческого зародыша. Однако эти формы не оживали, оставаясь неподвижными и не реагируя на стимуляцию. После дискуссии все пришли к выводу, что имя недостаточно точно описывает Внутренние особенности человеческого существа. И теперь страттон и его коллеги усердно компилировали описания человеческой уникальности, пытаясь выделить из них набор эпитетов, достаточно выразительных, чтобы эту уникальность отразить, и одновременно достаточно компактных, чтобы уложиться вместе с физическими эпитетами в имедленной в 72 буквы. Роберт поместил в инкубатор последнюю стеклянную пластинку и сделал последнюю запись в лабораторном журнале. На сегодня у него закончились семена, записанные на кончиках игл, а новые зародыши станут пригодны для проверки на оживление лишь через день. И он решил провести остаток вечера в гостиной наверху. Войдя в обшитую ореховыми панелями комнату, он обнаружил там Филдхарста и Эшборна. Они сидели в кожаных креслах, курили сигары и потягивали бренди. "А, Стрэттон", сказал Эшборн. "Присоединяйтесь". "Обязательно", отозвался Стрэттон, направляясь к шкафчику с напитками. Он налил себя бренди из хрустального графина и уселся рядом с коллегами. Только что из лаборатории Стрэттон поинтересовался Филдхарст. "Стрэттон кивнул. Пару минут назад я наложил несколько своих новейших имен...» Кажется, мои последние пермутации ведут в правильном направлении. Вы не одиноки в своем оптимизме. Мы с доктором Мешберном только что говорили о том, насколько увеличились наши шансы на успех с тех пор, как вы взялись за это дело. Похоже, нам все таки удастся получить ионим намного раньше, чем родится последнее поколение. Филдхарст пыхнул сигарой и откинулся в кресле, положив голову на прикрывающую спинку салфеточку. И это катастрофа, в конечном итоге вполне может обернуться благом. Благом? Каким образом? Неужели вы не понимаете? Как только мы возьмем воспроизводство человечества под свой контроль, то получим средство, с помощью которого предотвратим появление у бедняков таких огромных семей, как сейчас. Слова Фильхарста поразили Страттона, но тот постарался скрыть свои чувства. «Я над этим не задумывался. Осторожно произнес он. Похоже, Эшборн тоже слегка удивился. Я и не подозревал, граф, что вы намерены проводить подобную политику. Прежде я считал преждевременным упоминать об этом. Как говорится, цыплят по осени считают. Вы должны признать, что здесь кроются огромные возможности. Рассматривая вопрос о том, кто может иметь детей, а кто нет, правительство сумеет сохранить расовый фонд нашей нации? Разве ему что-либо угрожает? удивился Стрэттон. Возможно, вы не обратили внимания на то, что низшие классы воспроизводят потомство гораздо чаще аристократии. Хотя простолюдиные не лишены достоинств, им не хватает чувства долга и интеллекта, а подобное скудаумие плодит самое себя. Женщина, родившаяся на дне общества, производит на свет дитя, обреченное на повторение ее судьбы. Если же учесть большую плодовитость низших классов, то наша нация рано или поздно превратится в скопище болванов. Значит, низшим классам будет отказано в наложении имен? не совсем уж точно не в начале. Ведь когда станет известна правда о снижающейся фертильности, Отказ нижним классам в доступе к наложению имен будет равнозначен приглашению к бунту. И, разумеется, низшие классы должны играть свою роль в нашем обществе до тех пор, пока их численность держится под контролем. Как мне представляется, такую политику нужно пустить в ход только через несколько лет, когда люди уже привыкнут к наложению имен как к методу оплодотворения. И Именно тогда Возможно, одновременно с переписью населения мы сможем установить предельное число детей, которое будет дозволено иметь каждой конкретной супружеской паре. А далее прирост и состав населения станет регулировать правительство. По вашему это и есть наиболее подходящее применение такого имени, усомнился Эшборн. Ведь наша цель выживание человечества как вида, а вовсе не спасение элиты. Наоборот, Суть здесь чисто научная. Наш долг обеспечить выживание вида, это верно. Но также он заключается и в том, что мы должны гарантировать здоровье человечества, поддерживая должный баланс внутри его. Политика тут совершенно ни при чем. Окажись ситуация противоположная, мы стали бы проводить другую линию, и увеличивать численность рабочих. А не может ли улучшение условий жизни бедняков со временем привести к рождению у них и улучшенного потомства, предположил Стредтон. Вы подумали об изменениях, к которым могут привести ваши дешевые двигатели, не так ли? С улыбкой осведомился Филдхардст, и Стредтон кивнул. Как ваши так и мои предполагаемые реформы могут взаимно усилить друг друга? Регулирование численности низших классов приведет к росту их уровня жизни. Однако не ждите, что простое увеличение экономического комфорта повысит их умственные способности. Но почему? Вы забываете о самоподдерживающейся природе культуры, напомнил Филдхарст. Мы видели, что все человеческие мегазародыши одинаковы. Однако никто не осмелится отрицать межнациональные различия как в облике, так и в темпераменте. Их единственной причиной может быть только материнское влияние, поскольку материнская лона есть сосуд, внутри которого воплощается социальное окружение. Например, женщина, прожившая всю жизнь в Пруссии, естественно, родит ребенка с характером прусака. Именно таким образом национальные особенности сохраняются столетиями, несмотря на многочисленные исторические события. И совершенно нереалистично полагать, будто бедняки в этом отношении чем-то отличаются. Будучи зоологом, вы, несомненно, разбираетесь в этих вещах лучше нас, сказал Эшборн, взглядом заставив Стредтона промолчать. И мы станем полагаться на ваши выводы. Остаток вечера разговор шел на другие темы, и Стредтон, как мог, держал себя в руках и сохранял внешнее дружелюбие. Наконец, когда Фильдхардт ушел, Стредтон и Эшборн спустились в лабораторию, чтобы поговорить наедине. "И этому человеку мы согласились помогать?" воскликнул Стредтон, едва закрыв за собой дверь. "Он же собрался разводить людей как породистый скот. Наверное, нам не следовало бы так удивляться", вздохнув, ответил Эшборн и уселся на лабораторный стул. Ведь цель нашей группы воспроизвести для людей процедуру, предназначенную только для животных. Но ведь не за счет свободы личности. Я не хочу в этом участвовать. Не горячитесь. Чего вы добьетесь, покинув группу? Поскольку ваши усилия вносят существенный вклад в успех нашего дела, ваш уход лишь усугубит угрозу, навишу на человечество. И наоборот, если группа добьется успеха без вашей помощи, то политика лорда Филлхарста будет воплощаться с гораздо большим рвением. Стрэттон попытался успокоиться. Эшбурн был прав, и Роберт это понимал. Помолчав, он сказал: "Тогда какие действия нам следует предпринять? С кем мы можем связаться? Есть ли среди членов парламента те, кто способен выступить против предложенной лордом Филдхарстом политики?" "Думаю, что подавляющая часть аристократии разделит мнение лорда Филдхарста по этому вопросу". Эшборн подпер пальцами лопа и неожиданно показался Роберту очень старым. Мне следовало бы такое предвидеть. Моя ошибка заключалась в том, что я всегда смотрел на человечество как на единый вид. увидев, как Англия и Франция совместно движутся к общей цели, я поспоыбыл о том, что не только нации могут выступать друг против друга, А что если мы тайно сообщим имя рабочим классам? Тогда они смогут сами изготовить иглы и налагать его. Да, смогут, но наложение имени процедура деликатная, и ее лучше проводить в лаборатории. К тому же, я сомневаюсь, что эту операцию можно выполнять в необходимых масштабах, не привлекая внимания правительства. Но существует ли альтернатива? Собеседники надолго задумались, потом Эшбранд сказал: помните наш разговор об имени, который индуцирует два поколения зародышей? Конечно. А что если мы создадим такое имя, но умолчим об этой его особенности, когда передадим лорду Филдхарсту?» Коварное предложение, заметил удивленный Стредден. Все дети, рожденные от такого имени, будут фертильны и поэтому смогут завести собственных детей независимо от правительственных ограничений. Эшборн кивнул. Такое имя можно распространить очень широко на весь период, пока не вступит в силу меры контроля над рождаемостью. Но как же следующее поколение, стерильность вернется вновь, и детёрождение среди рабочих классов опять будет регулироваться правительством? Да, победа окажется кратковременной. Возможно, единственным постоянным решением станет более либеральный парламент, но я не эксперт в политике и не знаю, как этого можно добиться. И вновь Треттон задумался об изменениях, которые могут принести дешевые двигатели. Если положение рабочих улучшится именно так, как он надеялся, то он сумеет продемонстрировать аристократии, что бедность не передается по наследству. Но даже если события станут развиваться самым благоприятным образом, Все равно понадобятся годы, чтобы повлиять на парламент. А что если мы сумеем при наложении первоначального имени индуцировать не два, а много поколений? Чем дальше мы отодвинем возвращение стерильности, тем больше вероятность, что будущая социальная политика окажется более справедливой. Вы размечтались, молодой человек. Технические трудности индуцирования многочисленных поколений таковы, что я скорее соглашусь, что нам удастся отрастить крылья и научиться летать. Индуцирование даже двух поколений уже достаточно амбициозная задача. Коллеги обсуждали различные стратегии допоздна. Если они решатся скрыть от лорда Филдхарта настоящее действующее имя, а взамен подсунуть ему другое, то придётся подделывать длинную цепочку исследовательских данных. Даже без дополнительного бремени секретности они окажутся обречены на гонку в неравных условиях, и фитим придётся подбирать многоуровневое имя, а другим номинаторам всего лишь относительно несложный ионим, чтобы хоть как-то уравнять свои шансы, Эшборну и ажбарну и страттону придётся привлечь на свою сторону кого-то еще. Не исключено, что имея помощников, они сумеют даже слегка затормозить исследования остальных ученых Как по-вашему, кто в группе разделяет наши взгляды? спросил Эшборн. В Милберне, я уверен, в остальных нет. Рисковать нельзя. Отыскивая возможных союзников, мы должны вести себя еще осторожнее, чем лорд Филдхарст, когда он набирал себе ученых». Согласен, сказал Страттон и изумленный покачал головой. А ведь мы создаем тайную организацию внутри тайной организации. Жаль, что зародыши нельзя создавать с такой же легкостью». Вечером следующего дня, уже на закате, Стрэттон прогуливался по Вестминстерскому мосту. Последние торговцы уже торопились по домам, толкая перед собой тележки с фруктами. Роберт только что поужинал в любимом клубе и неторопливо возвращался к мануфактуре Кода. Предыдущий вечер в Дарингтон-холле наполнил его душу смятением. Поэтому сегодня он вернулся в Лондон пораньше, чтобы свести общение с лордом Филдхарстом к минимуму, пока не обретет уверенность, что выражение лица не выдаст его истинные чувства. Роберт вспоминал разговор, во время которого они с Сэджберном впервые заговорили о возможности создания эпитета, способного создать два уровня упорядоченности. С тех пор он приложил определенные усилия к поиску такого эпитета, но все это были лишь робкие попытки, если учесть масштабность задачи, и они не дали результатов. Теперь планка поднялась еще выше. Два поколения стали минимально приемлемым достижением, и каждое дополнительное окажется бесценным. Он вновь задумался над термодинамическими последствиями, вызванными применением его умелых имен. Упорядоченность на тепловом уровне оживляет автоматы, позволяя им создавать упорядоченность наглядную, на видимом уровне. Порядок порождает порядок. Эшборн предположил, что следующим уровнем упорядоченности могут стать автоматы, работающие совместно и согласованно. Но возможно ли такое? Ведь для того, чтобы эффективно работать вместе, им необходимо общаться между собой, но автоматы не мы А Существуют ли иные способы, с помощью которых автоматы смогут обмениваться информацией, совершая сложные действия? Внезапно до Роберта дошло, что он уже возле мануфактуры. К тому времени стемнело, но Стрэтон хорошо знал дорогу в кабинет. Он открыл своим ключом главную дверь здания и зашагал по галерее. Добравшись до коридора, куда выходили двери кабинетов номинаторов, он увидел свет, пробивающийся сквозь матовое стекло в двери своего кабинета. Роберт точно помнил, что погасил перед уходом газовые рожки. Он подошел к двери, распахнул ее и застыл, потрясенно увиденным. Перед столом на полу лицом вниз лежал мужчина со связанными за спиной руками. Стрэттон тут же подбежал, перевернул его увидел, что это Бенджамин Род, каббалист, мертвый. Несколько пальцев у него оказались сломаны. Его пытали, прежде чем убить. Бледный и дрожащий Роберт выпрямился. Его кабинет был перевернут вверх дном. Книжные полки опустели, все книги валялись на дубовом полу. Бумаги со стола исчезли, рядом лежали выдвижные ящики с бронзовыми ручками, опустошенные и перевернутые. След из разбросанных бумаг вел к распахнутой двери мастерской, и ошеломленный Стрэттон направился туда. Неизвестный злодей уничтожил и десятипальцевый автомат Стрэттона. Нижняя половина туловища лежала на полу, а остальное превратилось в гипсовые обломки и пыль. Глиняные модели рук на рабочем столе сплющены в лепёшки, их чертежи сорваны со стены, разодраны в клочки. Чаны для замешивания гипса доверху забиты бумагами из кабинета. Присмотревшись, Стрэттон заметил, что они щедро политы ламповым маслом. Он услышал за спиной звук и обернулся к кабинету. Его входная дверь захлопнулась, а из-за нее выступил широкоплечий мужчина. Он прятался за ней с того момента, когда вошел Стредтон. Хорошо, что ты пришел». Процедил незнакомец и смерил Роберта хищным взглядом убийцы. Стредтон выскочил через заднюю дверь мастерской и помчался по коридору. За его спиной топали башмаки преследователя. Роберт мчался сквозь погружённое в темноту здание, пробегая через мастерские с кучами коксов и железных прутьев, тиглями и литейными формами, освещенными лунным светом, заливающим стеклянную крышу. В одной из мастерских он остановился, чтобы перевести дух и понял, насколько громко раздается его топот в пустом здании. Прячась, он получит лучший шанс на спасение, чем убегая. Отдалённый топот преследователя также оборвался, убийца тоже сделал выбор в пользу скрытности. Роберт огляделся в поисках подходящего укрытия. Его окружали чугунные автоматы в различные стадии завершенности. Он находился в отделочном помещении, где отпиливали литники и обрабатывали напильниками поверхности. Спрятаться здесь было негде, и он уже решил было двинуться дальше, когда заметил нечто вроде связки ружей, установленных на ножке. Переглядевшись, он опознал в этой конструкции боевой автомат. Их изготавливали по заказам военного министерства. Орудийные лафеты и скорострельные устройства вроде этого, сами поворачивающие связки ружейных стволов, отвратительные штуковины, но они проявили себя неоценимыми в Крыму, а их изобретатель стал пером. Стрэтон не знал имен для оживления оружия, они приравнивались к военным секретам. Однако автоматическим был лишь корпус, куда устанавливались ружейные стволы, а их спусковые устройства были чисто механическими. И Если он сумеет развернуть корпус в нужном направлении, то сможет нажать на спусковой крючок. Роберт тут же выругал себя за тупость, ведь оружие не заряжено. И он прокрался в соседнюю комнату. Он оказался в упаковочной, забитой сосновыми ящиками и охапками соломы. Пригнувшись за ящиками, он пробрался к дальней стене. Сквозь окно он увидел задний двор фабрики, куда перед отправкой вывозили готовые автоматы. Через двор ему не выбраться, ворота на ночь заперты. Единственный выход через главную дверь, однако, направившись обратно, он рискует наткнуться на убийцу. Необходимо как-то добраться до керамического цеха. Возле двери упаковочной послышались тихие шаги. Стретен нырнул за штабель ящиков и неожиданно всего в нескольких футах от себя заметил боковую дверцу. Крадучись, он приоткрыл ее, пробрался в соседнее помещение и закрыл за собой дверь. Услышал ли его преследователь? Он выглянул в забранное решеткой окошечко на двери. Убийцу Роберт не увидел, и у него появилась уверенность, что тот не заметил его исчезновения. А сейчас, скорее всего, обыскивает упаковочную. Стретта обернулся и мгновенно осознал свою ошибку. Дверь в керамический цех находилась в противоположной стене, а он забрался в кладовую, где рядами стояли готовые автоматы, но другого выхода не имелось. И запора на двери тоже не было. Он сам загнал себя в тупик. Не найдется ли в кладовой что-нибудь пригодное в качестве оружия? Среди автоматов Роберт разглядел приземистую шахтную модель, чьи руки заканчивались огромными кирками, увы намертво привинченными конечностям. Снять кирку он не мог. Стреттоно услышал, как убийца начал открывать все двери подряд и обыскивать кладовые. И тут он заметил возле двери другой автомат грузчика для переноски предметов на склад и обратно. Грузчик оказался человекообразным. Единственный такой автомат в кладовой. У Стрэтта родилась идея. Он ощупал затылок грузчика. Имена для них уже давно стали всеобщим достоянием и не охранялись патентами, поэтому щель для имени не имела замка, а из горизонтальной прорези в чугуне торчал кончик пергаментной полоски. Роберт достал из кармана пальто блокнот и карандаш, которые всегда носил с собой, и оторвал кусочек чистого листа. В темноте он быстро написал семьдесят две буквы в знакомой комбинации и сложил бумагу в плотный квадратик. "Подойди к двери и встань как можно ближе к ней", прошептал он грузчику. Чугунная фигура шагнула вперед и направилась к двери. Двигалась она плавно, но медленно, а убийца мог подойти к этой кладовой в любой момент. "Быстрее", прошептал Стредтон. Грузчик повиновался. Едва он добрался до двери, как Роберт увидел сквозь решетку преследователя. Отойди с дороги, рявкнул убийца автомату. Всегда послушный автомат переступил с ноги на ногу, собираясь шагнуть назад, и тут Стредтон выдернул из щели пергамент с именем. Убийца навалился на дверь, но Стредтон успел сунуть в щель новое имя как можно глубже, затолкав в неё квадратик бумаги. Игрущек вновь зашагал вперед, теперь уже быстрой и четкой поступью, уподобившись игрушечной кукле Роберта, только размером с человека. Он немедленно опёрся в дверь, но это его не смутило, и он все так же равномерно топал, удерживая ее закрытой. Каждый взмах его рук оставлял свежие отметины на дубовых дверных досках, а будто в резиновые башмаки ноги глухо ударялись о кирпичный пол. Стреттон отступил вглубь кладовой. Стой, приказал убийца. Стой, болван, стоять! Автомат продолжал маршировать, не обращая внимания на команды. Убийца давил на дверь но тщетно. Тогда он принялся ударять в нее плечом, всякий раз слегка отталкивая автомат, но тот снова напирал на дверь, не позволяя мужчине протиснуться в образовавшуюся щель. На несколько секунд человек оставил безуспешные попытки, но вскоре между прутьями решетки показался какой-то предмет. Убийца начал отдирать ее ломиком. Заскрежетав, решетка выскочила, освободив окошко. Убийца сунул в него руку и стал шарить по затылку автомата, отыскивая пергамент с именем. Но Роберт загнал бумажку в щель слишком глубоко. Рука втянулась обратно, в окошке показалось лицо убийцы. «Умником себя вообразил, крикнул он. «Еще посмотрим, кто из нас умник. Лицо исчезло. Эстратон слегка расслабился. Неужели противник отступил? Прошла минута. Роберт думал о своем следующем ходе. Можно подождать открытия фабрики, убийца не останется внутри, когда начнут приходить люди. Внезапно в окошке опять появилась рука, теперь уже с кувшином. Зловещий незнакомец плеснул жидкость на голову автомата, облив и его спину. Рука исчезла. Роберт услышал, как чиркнула спичка, затем рука, держащая огонек, проникла в окошко и коснулась автомата. Залитая ламповым маслом чугунная фигура вспыхнула ярко, осветив кладовую. Стрэттон прищурился. Свет и тени плясали на полу и стенах, превращая кладовую вместо какого-то друидского обряда. От жара автомат стал еще быстрее перебирать ногами, подобно охваченному нистовством жрецу, и внезапно замер. Бумажка с именем загорелась, и буквы поглотило пламя. Огонь постепенно угас, но не успевшим вновь привыкнуть к темноте глазам Стредтона, кладовая показалась погружённой во мрак. Под насящимся звуком он догадался, что убийца снова толкает дверь, и на сей раз ему удалось отодвинуть чугунную фигуру и проникнуть в кладовую. «Все, пора кончать игру. Роберт попытался выскочить в приоткрытую дверь, но незнакомец легко перехватил его и ударил по голове, свалив на пол. Стрэтон потерял сознание всего на несколько секунд, но к тому времени он уже лежал лицом вниз, прижатый коленом убийцы. Тот сорвал с запястья Роберта амулет здоровья и связал за спиной руки, с такой силой затянув веревку, что ее грубые волокна содрали кожу. "Каким же надо быть человеком, чтобы согласиться на такое?" выдохнул Стред, ощущая щекой кирпичный пол. Убийца усмехнулся. "А люди все равно что автоматы. Покажи парню клочок бумаги, да напиши на нем подходящую цифру, и сделает все, что тебе нужно". В кладовой посветлело. Незнакомец зажег масляную лампу. "А если я заплачу больше, ты меня отпустишь?" "Не могу, я ведь должен думать о своей репутации, верно? А теперь к делу." Он схватил Стредтона за левый мизинец и резким движением сломал его. Боль потрясла Роберта, она оказалась настолько сильной, что Стредтон едва не потерял сознание, расслышав свой крик словно сквозь туман. Начался допрос. Отвечай на вопросы честно. Ты держишь дома копии своей работы? Да. Роберт мог отвечать лишь слово за словом в столе, в кабинете. И другие копии нигде не припрятаны, скажем, под полом? Нет. У вот твоего дружка наверху копии не оказалось. Но может они есть у кого-то другого? Нет. Прошептал Стрэттон, понимая, что не имеет права вывести его на деррингтон холл Мужчина вытащил из пальто Стреттона записную книжку и принялся ее неторопливо перелистывать. Песем не отправлял. Ничего такого, чтобы кто-либо смог повторить мою работу. «Лжешь!» Убийца стиснул безымянный палец Роберта. Нет, это правда, едва не взвизгнул Стреттон. И тут он услышал глухой удар, а давление на спину сразу ослабло. Он осторожно поднял голову и обернулся. Его мучитель лежал без сознания на полу. Над ним возвышался Дэвис с кожаной дубинкой в руке. Отложив оружие, Дэвис присел и развязал Стрэттона. Вы сильно пострадали, сэр. Он сломал мне палец. Дэвис, как вы здесь? Меня послал лорд Филдхарст. Как только узнал, с кем связался Вы, Слава богу, что Вы подоспели вовремя. Стрэттон понимал иронию ситуации его приказал спасти тот самый человек, против которого он устроил заговор, но сейчас испытывал к нему лишь искреннюю благодарность. Дэвис помог Роберту подняться, и вернул ему записную книжку, затем связал убийцу его же веревкой. Сперва я зашел в ваш кабинет: "Кто тот парень, что лежит там?" "Его зовут звали Бенджамин Рот», — Ответил Стрэттон и кратко рассказал о предыдущей встрече с каббалистом. Понятия не имею, что он там делал. У многих религиозных личностей есть что-то от фанатиков, заметил Дэвис, проверяя надежно ли связан убийца. Раз вы отказались поделиться с ним своими знаниями, он, наверное, счел себя вправе раздобыть их сам. Пробрался к вам в кабинет, но тут ему не повезло, потому что заявился этот тип. Надо было дать роту то, что он просил, пробормотал Роберт охваченный раскаянием. Дэвис туго забинтовал сломанный палец Стрэттона и заверил, что королевское общество без лишнего шума позаботится о любых последствиях ночных событий. Заляпанные маслом бумаги из кабинета Стрэттона сложили в чемодан, чтобы он смог рассортировать их на досуге и подальше от мануфактуры. К тому времени, когда они закончили, за Стрэттоном прибыл экипаж из Даррингтон-Холла. Он выехал одновременно с Дэвисом, который помчался в Лондон на самобеглой гоночной коляске. Стратто уселся в экипаж, прихватив чемодан с бумагами, а Дэвис остался, чтобы разобраться с убийцей и позаботиться о теле каббалиста. Всю поездку Роберт понемногу прикладывался к фляжке с бренди, пытаясь успокоить нервы. Приехав в Даррингтон-холл, он испытал облегчение, хотя поместье представляло для него определенную опасность все же здесь ему не грозила гибель от руки наемного убийцы. К тому времени, когда он подошел к двери своей комнаты, паника успела смениться усталостью, и вскоре он крепко заснул. Наутро, уже совсем успокоившись, он принялся за сортировку привезенного с собой чемодана с бумагами. Раскладывая их в исходные стопки, Стредтон обнаружил незнакомую записную книжку. Ее страницы заполняли буквы еврейского алфавита, скомпонованные в знакомые схемы номинальной интеграции и факторизации. Однако на других страницах записи также оказались на иврите. Охваченный повторным приступом вины, он понял, что книжка должно быть принадлежала роту. Убийца вытащил ее из кармана каббалиста и бросил в бумаги Стрэттона, обречённые на сожжение. Роберт уже собрался было отложить ее, но любопытство пересилило. Ему еще не доводилось видеть записную книжку каббалиста. Большая часть терминологии оказалась архаичной, но он вполне с ней справился. А среди заклинаний и лексических диаграмм обнаружился и эпитет, позволяющий автомату написать собственное имя. Читая, Стрэттон понял, что это достижение Родта даже более элегантно, чем он представлял. Эпитет описывал не конкретный набор физических действий, а общее понятие рефлективности. Имя, включающее эпитет, становилось автонимом. Самоназвание, здесь самоименованное слово. В примечании указывалось, что подобное имя станет проявлять свою лексическую суть посредством любых доступных телу действий, чтобы написать свое имя. Оживленному телу даже не требовались руки. Если правильно внедрить эпитет в имя, то даже фарфоровая лошадка сможет справиться с задачей, двигая копытом по земле. А в комбинации с созданными Стредтоном эпитетами ловкости, эпитет роты и в самом деле позволит автоматам выполнять большую часть действий, необходимых для своего воспроизводства. И автомат сумеет отлить тело, идентичное своему, написать собственное имя, и вставить его в копию, оживив ее. Однако он не сможет обучить новичка навыкам скульптора, поскольку автоматы не могут говорить. Автомат, способный действительно воспроизвести себя без помощи человека, все еще оставался недостижим. Но даже такое приближение к мечте привело бы каббалистов в восторг. Казалось несправедливым, что автоматы воспроизводить настолько проще, чем людей. Создавалось впечатление, что если проблему воспроизводства автоматов необходимо решить всего раз, то воспроизводство людей сизифов труд, потому что с каждым последующим поколением сложность требуемого имени возрастает. И внезапно Стредтон понял, что ему нужно вовсе не имя, которое удваивает физическую сложность, а такое, которое обеспечивает лексическое дублирование. Решение элементарно: надо наложить на яйцеклетку автоним и тем самым индуцировать зародыш, имеющий собственное имя. Как сначала и предполагалось, имя будет иметь две версии для индуцирования мужских и женских зародышей. Женщины, зачатые подобным образом, будут фертильны, как обычно. Мужчины же, зачатые таким способом, тоже будут фертильны, но иначе. Их сперматозоиды будут лишены уже сформированных зародышей. Зато на своей поверхности они будут нести одно из двух имён. Дубликат имя исходно отпечатанных стеклянными иглами. И когда такой сперматозоид коснется яйцеклетки, это имя индуцирует возникновение нового зародыша. А человеческий род сможет воспроизводить себя без медицинского вмешательства, потому что станет нести имя внутри себя. Он и доктор Эшборн, предполагали, что создание животных, способных к воспроизводству, означает снабжение их заранее сформированными зародышами, потому что именно таким способом пользуется природа. В результате они проглядели другую возможность: если существо может быть выражено именем, то воспроизводство такого существа эквивалентно копированию имени. Не вместо крошечного аналога своего тела организм может содержать внутри себя свой лексический образ. Человечество одновременно станет и передатчиком имени, и его продуктом. Каждое поколение будет и сосудом, и его содержимым. Эхом самовоспроизводящейся реверберации. Звучание, сохраняющееся после выключения источника звука. Стреттон уже предвидел наступление дня, после которого человеческий род сможет существовать столь долго, сколько позволит его собственное поведение, когда его выживание или гибель будут зависеть исключительно от его действий, и оно не исчезнет просто потому, что завершится отведенный ему срок. На протяжении геологических эпох другие виды могут расцветать и увидать подобно цветам, но человечество проживет столько, сколько сможет. Теперь никакая группа людей не сумеет регулировать численность другой и личность сохранить свободу при воспроизводстве себе подобных. Рот намеревался применить его эпитет совсем для другого, но Стрет надеялся, что каббалист счел бы такое решение достойным. К тому времени, когда истинная мощь автонима станет очевидной, во всем мире появится целое поколение людей, унаследовавших при рождении имя, и уже не найдется способа, с помощью которого любое правительство сумеет контролировать воспроизводство. Лорд Филдхарст и его последователи придут в ярости, настанет время, когда за все придется платить, но Роберта такая судьба не страшила. Он торопливо уселся за стол и положил рядом две записные книжки: свою и Рота взял чистый лист бумаги и начал записывать свои идеи о том, как можно вставить эпитет рота в оним для человека. А мысленно он уже переставлял буквы, подбирая комбинацию, означающую одновременно и человеческое тело, и самое себя. Антогенетический код вида, спрессованный в 72 буквы.